на Бата Сатари, в задеке 19 уровня. Не могу быть скрытым боссом, но я не король демонов. Том 2, глава 1. Будущее. Примерно через год после волнений, связанных с воскрешением короля демонов, я окончила королевскую академию и смогла сосредоточиться на своей работе как лорда. Я получила титул графини, когда еще училась в школе. И реформы, требующие одобрения его в светлости, уже продвигаются. Большая часть этого была оставлена Дэймону. И он начал работать над содержанием дороги и другими проектами, которые не выполнялись раньше. Но это обычная практика на любой территории. Прямо сейчас, если мы не будем развивать территорию Долкинса как отличительную, она постепенно придет в упадок. Хм, даже сейчас на большей части территории выращивают пшеницу, верно? Как насчет перехода на такие ку товарные культуры, как хлопок? Хлопок – это роскошь в соседней территории Контеста. другие культуры включать чайные листья и фрукты, но для стабилизации любого из них потребуется время. Это не должно работать сразу, но я планирую обсуждать с демоном, как улучшить территорию и двигаться дальше. На территории Долкинса нет специальностей и других ресурсов, которые можно было бы использовать с пользой, но ничего кроме обычных равнин и гор. Мы не всегда вы не всегда можете произойти из существующих поставщиков, занимаясь подобными вещами. Это правда. Вы не можете превратить традиционные местные деликатесы, особенно когда речь идет о предметах роскоши, и все из-за добавленной стоимости земли. Мы говорим об отсутствии силы бренда. У меня нет ноу-хау для вращения сельскохозяйственных культур, и начать с нуля будет нелегко. Сначала я думала, что смогу использовать свои знания с прошлой жизни, но это было сложно. Начнем с того, что этот мир выполним в средневековом европейском стиле, но уровень жизни довольно высок. Нестабильные поставки сахара и специй, их культура питания развита. Хотелось бы, чтобы мы смогли сделать что-то такое, что делается не на всех территориях. Я уверен, что у леди Емелы способна придумать новые идеи, будет идея получше. Дэймон, кжидаяши, посмотрел на меня, но я ничего не могу придумать. Также мне кажется, что на меня только что назвали сумасшедшей, не сказав ни слова. Я паранойя. Хм... Мои навыки и то, что могу делать только я. Может быть, что-то связанное с боем? Как насчет привлечения людей в подземелья, таких как Барриас? Подземелья? Я не эксперт, но у меня такое чувство, что подземелья с атрибутом тьмы имеют высокий уровень опасности, не так ли? О, это правильно. Для большинства людей это невыгодный атрибут. Никаких подземельй, а? Но мой другой навык повышение уровня? Может быть, поднять уровень солдат, чтобы превратить их в наемную армию? Ээээ, я знала, что это плохая идея. В самом деле, я уверен, что это сработает, если во главе будет леди Юмиэла. Это бесполезно, потому что кажется, что это будет работать слишком хорошо. Меня опасались даже без вооруженной силы, а если уж у меня будет армия... Ммм, мне нужно спросить об этом Патрика. Мистер Патрик приехал из-под переграничного графского дома и может... Иметь идею. Это подводит меня к другому вопросу. Я не знаю, следует ли мне называть мистера Патрика мастером или мистером. Я покинула офис в спешке, так как разговор становился все более сомнительным. Ни одного из них пока нет. Патрик ни разу не возвращался в родительский дом с тех пор, как кончил академию. Я сказала ему уйти, но он не стал меня слушать, потому что его беспокоила территория Долкинс. Я подумала, что неплохо бы обменяться письмами. меня бродила по особняку, чтобы найти Патрика. Обычно он не со мной, чтобы помочь с оформлением документов. Пройдя по коридору, я обнаружила, что Патрик болтается со слугами. «Патрик, нам нужно поговорить!» Слуги, заметившие меня, когда я откликнула его, поспешно поклонились и вернулись к своей работе. «Очевидно, им не нужно убегать!» «Ах, от этого больно!» «Эй, им нужно время, чтобы познакомиться с тобой!» Я не так рада, что меня утешает тот, кто ладит с ними. Это же мой дом. Я думаю, что Патрику тут уже все более знакомо. Потому что в конце концов это будет и мой дом. Это неплохо. Да. Когда я сказала саркастическое полусловие, он неожиданно ответил на это. Я не знаю, естественно, он... Или если подумать, какой ответ он ожидает от меня. Так о чем ты хотела со мной поговорить? Собираемся поговорить в офисе? Эммм, не в офисе, а в моей комнате. Дэймон должен быть все еще в офисе. Я не могу туда вернуться, иначе он поговорит об этом с Патриком. Хорошо, в чем дело, пора поговорить. О, очевидно, у Патрика был жизнеспособный план территориальной реформы. Мы переехали в мою комнату, и я быстро перешла к делу. Итак, о будущем. Да, мы должны поговорить о будущем. Я уже давно пытаюсь поговорить с вами об этом, но вы отклоняете мне. Это так? Это правда, что я доверила территории Дэймона, но в школьную было трудно делать многие вещи, я уверена, что он никогда не рассказывал мне о том, как управлять территорией. Я много думала об этом, но у меня не было хорошей идеи, так что ты думаешь, Патрик? Поскольку я приехала с благородного дома, нам сначала нужно навестить дом моих родителей. Мне тоже нужно. Так оно и есть, ведь ты не только та, кто это подняла, но и глава семьи. Будем ли мы работать вместе с домом Аш-Батон? Но они не должны ничего делать, потому что они так далеко от их территории. А потом что? Затем нам нужно выбрать дату церемонии и составить список гостей. Церемония? Гости? Я знаю, что ты не будешь в восторге от этого, но церемония должна состояться. О, нам также нужно попробовать поработать над платьем. У тебя есть какие-нибудь проекты? Платье? Я действительно не хочу носить платье, потому что оно ограничивает мои движения. Поскольку я больше не могу носить школьную форму, я все еще ношу что-то напоминающее форму. Казалось бы, смесь школьной и рыцарской формы. Это было сделано на заказ и было дешевле, чем платье там. Нам нужно платье? Я думала о хлопке и наемниках. А? Дэймон и я говорили о том, что многие товарные культуры могут быть невыгодными. И я не собираюсь касаться никакого корыстного дела. А? А? Патрик недоуменно смотрит на меня. Мне также не ясен его план территориальной реформы. Поэтому я хотел бы, чтобы он его подробно изложил. О чем ты говоришь? Я с самого начала говорила о будущем управлении территории. Будущее территория а... Сказал Патрик, подчеркнув будущее. Итак, что мы будем делать, когда доберемся до территории аш До этого. Почему ты привела меня в свою комнату, а не в офис? Это потому, что Дэймон спрашивал меня, будет ли он называть Патрика хозяином дома или моим мужем. Прошло больше года с тех пор, как мы делились своими чувствами друг с другом, но наши отношения совсем не продвинулись. Глава 2. Боярская территория Ашбатон. Я собираюсь навести семейный дом Патрика в приграничном огрыке Ашбатон, и у меня есть к чему готовиться. Мне нужно отправить им письма с указанием даты и времени моего визита, а также организовать карету и соответствующую одежду. Почему ты не можешь просто кататься на риле и одеваться, как тебе нравится? Как я могу сделать такой возмутительный поступок? Вы говорите о здравом смысле. Он посмотрел, как я хожу по комнате, бормоча и недоверчиво посмотрел на меня. Интересно, как Патрик может быть таким оптимистичным? О, и что, если отец патрика сказал что-то вроде «тебе нельзя называть меня отцом»? Я уже написал письмо и отправил его отцу, рассказав ему о тебе такой, какая ты есть. «Какая я есть?» Как ты обычно выглядишь и чем занимаешься. Так что уже слишком поздно исправлять это. Как есть. Тогда все будет в порядке, не так ли? Думаю, иногда я делаю какие-то странные вещи, но они относятся к категории нелетальных. Его родители, похоже, не испытывают отвращения ко мне. Правильно. В тот момент я никогда не забуду его неописуемое выражение лица. В итоге мы ехали на Рю по дороге на территорию Ашбатона. Пока я беспокоилась о разном, Патрик отправлял письмо в свой дом, чтобы сообщить им о дате, на которую он решил вернуться домой. Эй, а почему ты меня хотя бы не спросила о расписании? По ходу дела ты собиралась потратить годы, выбирая сувенир. Сувенир! Я совсем забыла об этом. Так как нахожусь в доме будущего жениха, сувенир просто необходим. Что будет хорошим сувениром? Ходительские изделия? Алкоголь? Нет. Одного маленького жеста, одного маленького презента может быть недостаточно, чтобы судить о характере человека. думаю Думание должна выложиться на полную. Что происходит? Ты вдруг закричали? Патрик, я постараюсь. В тот момент, когда я продемонстрировала свою мотивацию, Патрик сморщился. Не работай слишком усердно. Я не знаю, что ты пытаешься сделать. Я просто знаю, что это неправильно. Никогда не переусердствуй. Он казался твердым в своих убеждениях. Откуда пришла эта уверенность? Все, что мне нужно сделать, это принести сувенир в дом Патрика. Что за сувенир? Погоди, что ты собираешься купить? Выражение его лица на мгновение смягчилось, когда он услышал слово «сувенир» и сразу же ожесточилось. Что было бы хорошим сувениром? Что-то, что я могла бы счастливо получить. И я могла бы сделать все, что в моих силах. Что-то вроде драконьего яйца? Драконы, привыкшие к людям, не спариваются с дикими драконами. В некотором смысле для Рю безнадежно получить жену. Жалко, я хочу драконье лицо. Для этого мне придется вложиться на все 100 Пожалуйста, не делай этого, — сказал Патрик с неотразимым выражением лица. Ему не нравилась идея с яйцом дракона. Хорошо. Что-то, что я рада получить. Мне бы хотелось, чтобы у некоторых предметов был максимальный уровень, или что-то в этом роде. Еще мне нужна броня с нулевым атрибутом света». Как только мои слабости исчезнут, я снова стану сильнейшей. Тем не менее, интересно, были ли рады родители Патрика принять их? Как ты думаешь, мои чувства не от мира сего? Ой, никогда не думала, что ты сама это заметишь. Отличная работа, Емела. С широкой улыбкой на лице Патрик похлопал меня по голове. Хе-хе, я слишком сильно сбилась в пути. Позже мы подробно обсудим его восприятие меня. Речь идет о сувенирах. Сейчас не время для этого. Я пытаюсь оторвать руку Патрика, но он одернул руку и вернулся. Его уровень в последнее время повысился, и он часто так балуется. Это лучше, чем случайно ударить кого-то, но это также несколько бесит. Теперь мне нужно решить, что взять с собой на память, верно? Приносить что-то незначительное было бы бессмысленно, так что что мне делать? Как насчет сладкого сорти или чего-то такого? Кажется, ему все равно. Разница в нашем восприятии шокирует. Нет, а что, если они подумают, что я какая-то сумасшедшая, и выступят против нашего брака? Они уже думают, что тебе не хватает здравого смысла. Л Ладно, давайте тогда запакуем подходящие закуски на память. Тогда, я думаю, мне следует перейти от стратегии хорошей девочки к стратегии, в которой у меня была плохая репутация, но я была удивительно мила, когда я встречаюсь с ним лично. Патрик не любит в изоту. Мы много раз катались на Рю, но он, кажется, иногда к этому не привыкал. Я в Ларю летать медленно и мягко, но выражение его лица выглядело бледным. Разве мы не должны сейчас уже быть там? Ты в порядке? Ага, слушай, не делай резких ускорений и ныряний. Он делает вид, что все в порядке? Да, я посмотрела строго. Я больше не буду этого делать. Итак, этот город с усадьбой лорда, хотя атмосфера довольно душная. В центре города, на территории Ашбатону, было много вооруженных сил, напряжение между ними похоже на приближение битвы. Этот флаг. Это аварийный флаг самого высокого уровня. Ни за что. Ремрест напал на нас. Он сказал, глядя на флаг на самом высоком здании в городе. Ремрест? На нас торгается соседняя страна. В тот день, когда от этого зависит наше будущее... Прошлой ночью я не спала ни секунды. Если я не могу сегодня встретиться с родителями Патрика, из-за этого мне придется делать это снова и снова. Ты пытаешься испортить этот день? Я не позволю тебе это сделать, королевство Ремрест. Успокойся. Я знаю, что ты злишься, но давай не будем терять хладнокровие. Как он может быть таким спокойным, когда его родной город подвигается на нападение? Это место, где они защищаются от врагов. В следующий момент будут убивать всех, кто пытается нанести вред стране. «Рю, полный ход! Я тоже тебя подтолкнул. Он смакнул крыльями так быстро, как только мог, и ускорился. Я поддержала его, выпуская свою магическую силу назад. Когда вы наберете определенную скорость, аэробиологические силы на крыльях мешают. Рю сложил крылья и принял форму у бойца. Отсюда он будет ускоряться только нашей магической силой. Пейзаж внизу меняется в быстром темпе. Деревья в лесу быстро плывут над нами. Усмехи Рю вызывают ударные волны. Что-то, что вы называете звуковым ударом? Мы превысили скорость звука. Патрик, враг в поле зрения. Патрик? Все это время он за моей спиной не произносил ни слова. Он впечатлен невиданной скоростью? Я понятия не имел что Патрик увлекается скоростью. Что если он кажется, что хочет достичь скорости света или что-то в этом роде? Две армии противостояли друг другу на прямой видимости. Возможно, это район границы. Ни одна из этих сил ищ... нас еще не засекла. Рю летит с треском, но они заметили звук только после того, как мы минование местности прошли мимо. Чтобы уменьшить урон, нам нужно получить вражеского генерала? Патрик, который, казалось, многое знал об этих правилах ведения войны, не имел ответов. Мы уже поднимались над Борин Биттсом, мне скоро придется принять решение. Хорошо, давай влежим во флот врага. Так, где же главный лагерь? Ой, уже поздно, Рю, прыгай между двумя армией. Рю взрывел и направился к центру, где между войсками Ашбатона и королевством Рэмрест стояло противостояние. Мы замедляли темп, но значительной скоростью, приземлившись перед войсками Ашбатона. Рю остановил войска королевства Рэмрест, взламывая землю. Линии проходили через центр обеих армий. Это то, что я услышал позже. По-видимому, когда королевство Рэмрест напало на королевство Беллшайн, не был упал черный метеор. И спустился черный король демонов. Как и ожидалось, со мной снова обращается с королем демонов. Глава 3. Как избежать войны? В пределах границы проходят бои между приграничной армией Ашбатона и армией королевства Ремрест. Я приземлюсь посреди этого недоумения на спине Рю. Мы прошли здесь весь путь, но я считаю, что это плохая ситуация. Но что могло быть противостоянием, из-за меня могло обернуться тотальной войной. Если бы всё сработало, я бы справилась на месте, но обе стороны не двинулись не на и сосредоточили своё внимание на мне. Из-за моего внезапного прибытия никто не издал ни малейшего шума. Для начала я подумала, что должна объявить, какую армию я поддерживаю. Тогда Рю внезапно немного чихнул. Он издал странный и очень милый шум. Надеюсь, это успокоит всех и приведёт к немедленному прекращению огня и чему-то ещё. «Король демонов из Беллшайна уже здесь!» «Убежать! Она утащит нас в темноту! Она нас убьет!» «Все кончено! Боже мой, я умру!» После чихания рю... После чихания рю армейский строй Рембреста быстро разрушился. Некоторые бегут, некоторые съезжались, закрыли головы руками, а некоторые просто остановились. Раньше, чем я узнала больше, казалось, что мы собираемся победить. Я очень счастлива, что мне не нужно убивать людей. Я также стремлюсь к мирному имиджу, чтобы устранить дискриминацию в отношении черноволосых. Правильно, я ангел, который спустился на поле битвы, чтобы продолжить конец войне без кровопролития. Да, точно. Как будто... Забудьте об ангелах, меня наверняка назовут королем демонов. не отвела внимание от фронта, который был ужасно адским пейзажем, и снова посмотрела на армию Ашбатона. Когда я обернулась, раздался громкий ляск и, поч... и заранее почти бесшумный дружественной армии. Звук металлической брони был вызван тем, что все в унисон тряслись. Эх, я вздыхаю и поворачиваюсь вперед. Как это произошло? Я просто пришла в его дом родителей, чтобы поздороваться. Казалось, что это срочно, поэтому я немного ускорилась. С таким же успехом я могла бы получить генерала вражеской армии, если они захотят его поймать. Когда вражеские войска отступают на полной скорости, я наблюдала за ними. Но не знаю, где находится генерал. Их формирование настолько беспорядочно, что я не могу получить даже общее представление. Патрик мог бы знать подробности, но сейчас он без сознания. Я трясу его плечи изо всех сил, но он только стонет и, кажется, не просыпается. Ах, извините, мой сын умирает. Кто-то у меня откуда-то поблизости. Я оглянулась и увидела одну из лошадей, выстроившихся в ряд с рю. На ее спине ездит зрелый мужчина с седыми волосами. Его седые волосы были белее, а с... лицо... чем-то напоминало лицо Патрика. Он определенно являлся отцом Патрика, о чем свидетельствует большой размер успехов с фамильным гербом Ашбатона. Когда он выходит один, охранники в тылу смотрят на него с беспокойством. Их лошади, кажется, их не слушают, и они не могут опередить себя. «Расслабься, дорогой, я не думаю, что мне когда-нибудь удастся поздороваться здесь». В отношениях важное первое впечатление. От того, что я скажу и сделаю с этого момента, будет зависеть, будет ли одобрен наш брак. Я спрыгиваю со спины Юрю, опускаясь на одно колено и говорю. Приятно познакомиться, граф арбадон Меня зовут Юмиэла Долкинс. Я пришла тебе на помощь. Эээ, -э, ты хочешь уничтожить Ремрест? А? Если этого хочет тесть? Нет, я не собираюсь этого делать, но... Тогда почему-то в ус слетела такая тревожная фраза, как уничтожение соседней страны. Я странно смотрю на него. Граф также смотрит на меня. Может быть, когда мы были на одной волне, Патрик, пожалуйста, проснись скорее. О, верно, вы ведь здесь в гости. Нет-нет, я тоже поздно поздоровалась. Когда Патрик проснулся, борьба между мной и графом в безмолвных взглядах закончилась. Я рад, рада видеть, что граф, похоже, не собирался драться. А потом они внезапно объявили нам войну. С нашей стороны ничего не пострадало, и я рад, что здесь графиня Долкинс. Должно быть, это был стресс. Для нас достаточно, если мы можем защитить свои границы. Хотел бы я спросить вражеского генерала, что там происходит. Я пойду за ним. Мы называли друг друга по фамилии, плюс титлу. Это должно быть правильно, поскольку мы главы аристократических семей. Но я чувствую некоторую дистанцию между нами. Чтобы поладить, мне нужно быстро избавиться от всего неприятного. Патрик изо всех сил схватил у меня за воротник, когда я собиралась сбежать к армии Рембреста. Неудивительно, что Патрик потащил меня за собой. «Подождите, Юмила, подожди, не двигайся дальше!» «Патрик хочет пойти со мной? Мне нужно показать твоему отцу сил в хорошую сторону!» «Нет, если Юмила сделает еще какие-то шаги, вы повернете их в шок!» «А? Нет, не может быть, не так ли?» Тем не менее, я иду к армии Рембреста. Затем солдат, который смотрел мне в глаза, упал широко открытыми глазами. Солдат из соседней страны слишком слабыл по моему инменталитету Я пришла к этому выводу. «Ах, вот какая она девушка!» — как и сказал мне Патрик. Я почувствовала себя немного подавленной. Когда мой тесть это выпалил? Что Патрик сказал обо мне? Уведомление о выходе. Вместо этого мне сообщили, что я слишком сильна, чтобы с ними сочетаться. Вместе с Рю я стояла возле главного лагеря пограничной армии. Через некоторое время Патрик и его семья вернулись в основной лагерь. С ними один мужчина в военной форме Ремреста. Разве этот человек мне не знаком? О, ты тот секретный агент! Да, спасибо за вашу помощь в этом отношении. Я Линус, сейчас помощник заместителя командующего центральным военным округом Королевства Ремрест. Линус, секретный агент из соседней страны, который однажды уже обращался ко мне. Я удивлена, что он был военным. Но помощником депутата? Почему он стал человеком с деликатным положением? Казалось, он уловил мои сомнения. И командир, и его заместитель в спешке сбежали. Ой, мне жаль это слышать. Какой ужасный босс. Должно быть, его босс был причиной того, что он решил меня завербовать. Кто знает, может быть, пере... перевод из разведки это какое-то наказание. Однако, в настоящее время Арвинус является главным исполнителем директора. поэтому его роль заключается в переговорах о прекращении огня. Что касается стороны Борисшинского королевства, то ее представлял граф. И я смотрела это в тишине. Постороннему нет необходимости вмешиваться в дела, которые выходят за рамки моей компетенции, поэтому не смотри на меня так, Патрик. Мы вышли в палатку, установленную в главном лагере, и услышали, как Линус говорит, «Ну с чего мне начать? Моя страна в настоящее время разделена на две части». Я знаю это. Судя по всему, около два года в соседней стране заболел король. Хотя первый принц был назначен следующим королем, он не может официально занять трон, пока король не умрет. Второй принц и его фракция, удивившая в эту возможность, пришли к власти, и страна разделена на две части. Что, конечно, графу было хорошо известно, но он призывает его продолжить. Мы знаем это. А что потом? Кто всем этим руководил? Его Высочество – Второй Принц. С самого начала его положение было хуже, чем у старшего брата, поэтому он думал, что у него нет другого выбора, кроме как копить военные подвиги. «Значит, ваш босс...» «Да, это его Высочество». Слова Линуса становятся тише. Граб тяжело вздохнул. «Ха-ха, они немного побегали. Я не думаю, что они начнут доставлять больше проблем. Поскольку повреждений нет, похоже, мы сможем избежать войны». Похоже, граф не хочет воевать. Если бы началась война, плод битвы оказалась бы над его территорией, что неудивительно. Я также помогу тебе избежать войны. Господин Минус, не могли бы вы передать это сообщение второму принцу? В следующий раз, сколько бы ты ни бегал, я постараюсь тебя преследовать. Принято к сведению. Я обязательно дам ему знать. Его измученное лицо слегка просветлело. Этот парень тоже настоящий шулер. Обменявшись несколькими словами с графом пограничья, он вернулся к своим войскам, чтобы возглавить отступление. Уходя, лина сказал несколько слов. «Полагаю, у нас у обоих есть свои заботы. Разве фракция второго принца не движется в Белшайнском королевстве?» «Погодите, моя страна и я не знала об этом?» «Что делает этот глупый принц?» Глава 4 Пограничное графство Ажватон. Хотя я не делала ничего особенного, мне удалось избежать войны между королевством Беллшайм и Ремрестом. Это было облегчением, потому что я действительно не хотела, чтобы мы оказались тянутыми в войну из-за проблем с наследованием престола соседней страны. Теперь, когда мы сделали свою работу, мы поехали домой. Я думаю, что не была готова встретиться с его родителями. Еще я слышала, что в нашей стране появляется фракция второго принца. Но сейчас это не имеет значения. Мы пришли сюда, чтобы поздороваться с графом Ашбатон, или другими словами, с отцом Патрика, который мог стать моим тестем. Я не должна проявлять неуважение или отсутствие здравого смысла. Пока что я только ныряла с неба с так что думаю, я все еще в безопасности. Когда Линус ушел, мы остались в палатке втроем. Я откашивалась, у к концу юбки и поклонилась. Я уверена в своей хорошей осанке, потому что мои физические возможности излишне высоки. Приветствую еще раз. Меня зовут Юмияла Долкинс, и я нынешняя графиня Долкинс. Взгляд Патрика болезненный. Это выражение, когда вы смотрите на ребенка, который сделает что-то безрассудное, зная, что это будет ценный опыт. Замерев на мгломение, граф повернулся к Патрику обеспокоенным лицом. Эээ, <соценно> -э, что это? Это просто приветствие. Юмияла все еще пытается идти путем хорошей девочки. Давай, Патрик, ты не будешь рассказывать мой план. Пока все было идеально, с любой точки зрения, я была идеальной женщиной. Падать с неба тоже очень по-девчачьи. И приятно. А, теперь я это вижу. Я наконец понял, о чем говорил Патрик. Она хорошая девочка. Добро пожаловать на территорию, Ашбатон, мисс Юмиэла. Или мне следует называть вас графиней Долкинс? Ёж, кажется, миссия выполнена. Свекор мягко мне улыбнулся. Патрик не так часто улыбается, так что это освежающая смена темпа. Интересно, будет ли он таким, когда станет старше? Можете называть меня юмело я не против. Тебе нормально так называться. Что ты имеешь в виду? Я не понимаю. Юмеэла, стой, меня мучает Озноб. Отца больше не обманешь. Судя по всему, миссия провалилась, но называть это обманом плохо. Я хочу, чтобы ты это компенсировал. И все же, это плохо для моего имиджа. Было немножко неловко думать, что мое прикрытие было разорвано с самого начала. Когда я пробежал с глазами, граф заговорил первым. «Патрик, приготовьтесь отступить. Я временно передам тебе командование армии». Немедленно ответив, Патрик вышел из палатки. «Эй, подожди, не уходи так внезапно!» Мы встали с палатки вдвоем, и неловкость увеличилась. «Но, видимо, я единственная, кто так думает». И граф еще раз мне мягко улыбнулся. Когда он был на поле боя, он казался бесстрашным руководцем, но теперь он похож на доброго отца. «Мисс Юмиэлла, все в порядке? Вы теперь всегда заботитесь о моем сыне?» «Нет, Патрик сам заботился обо мне больше, чем я о нем!» Затем, согнув талию под прямым углом, он ответил. Патрик отправил письмо в дом своих родителей, в котором объяснил, как я поживаю. Грав будет знать, умирал Патрик или был ранен. Из этого нет выхода, кроме как попросить прощения. Не нужно быть такой жестокой, но я прошу прощения за то, что заставил вас переехать сюда. Я останусь здесь на некоторое время. Еще... Э, есть шанс, что Рембрест может послать подкрепление. Вы хотите их уничтожить? Прекратите. Когда это говорит мисс Юмела, это не похоже на шутку. выражение лица графа и атмосферы, когда он остановил меня, были такими же, как у Патрика. Думаю, у меня был подобный обмен с Патриком раньше, несколько раз. Они когда-нибудь нападали на вас? Стычки частые, но в таком масштабе не было уже более 10 лет. Я рад, что мисс Вимелла здесь и помогает нам. как было много лет назад. Удивительно, что родной город Патрика оказался в такой опасности. Я слышала, что граф какое-то время будет стоять на передовой. Было ли время, когда мы были здесь, хорошие или все же плохое? Я должна вернуться позже, эм, но я пришла кое-очем поговорить. «О, ты говоришь о помолвке?» «Да. Соглашение о помолвке или браке еще не заключено. Я не сомневаюсь, что мы с Патриком любовники. Подождите, подскажите, пожалуйста, определение любовника. Поскольку вы уже живете вместе, самое время поговорить об этом». «Нет, это не так. Патрик просто следил за мной. А потом меня осенило. К моему ужасу мы с Патриком жили вместе. Согласно моим исследованиям, многие пары распадаются после совместной жизни». Потому что, когда вы живете вместе, вы можете видеть, какие вредные привычки есть у вашего партнера. Но дело не в том, что мы живем вместе в одной спальне, поэтому я уверена, что не раскрываю большую часть своих жизненных привычек. Наверное. Я не использовала напор ветра от бега, чтобы отсушить волосы, и я не чередовала особое блюдо и десерт, хотя они все равно идут мне в желудок до сих пор, как появится Патрик. У меня голова вот-вот взорвется. К тому же, мое лицо горит от стыда, и вот-вот взорвется пламенем стыда. Это все из-за громкого заявления, которое отец Патрика сказал передо мной. «Все в порядке, я знаю, что Патрик помешал вашему гостеприимству». «Я одобряю помолвку, пожалуйста», — сказал он. «Полное беспокойство». «Правда? Э -э должно ли быть так легко решить?» «Я думаю, что это будет отложено, поэтому я поверила, чтобы убедиться». «Все хорошо?» Это было довольно быстрое решение. Я уже давно слышал об этом от Патрика. Патрик за кулисами добивался слишком больших успехов. Собирается ли он устроить все препятствия на своем пути? Он бы не сбежал этого в будущем, не так ли? Так я стала официальной невестой Патрика. Это было слишком легко, и я ничего не чувствую. Я не могу развлекать вас прямо сейчас, но вы оба не должны торопиться, прежде чем вернуться. С облегчением граф мне что-то странное. «Просто будь осторожна с моей женой». «Мать Патрика? Она опасна?» Глава 5 Мать Патрика. После разговора с отцом Патрика мы направились в город в центре территории. Семейная резиденция располагалась в городе, окруженном крепостным валом. Во время путешествия на Рью я спросила. «Эй, Патрик, твоя мама действительно страшная? Твой отец велел мне быть с ней поосторожнее». Эээ, я так не думаю. Моя мать такая же, как и любая другая обычная мать. Патрик запинался, пытаясь ответить на мой вопрос. Ну что ж, давайте сами посмотрим, что за человек его мать. Тем не менее, я думаю, что между нами будут разногласия. С исторической точки зрения, будучи невесткой и свекровь сражались друг с другом без чести с тех пор, как люди обрели разум. Хотя лично я таких сцен никогда не видела. И кажется, у Патрика был старший брат. «Также я хочу познакомиться с его братом». «Скажи, а каков твой брат?» «Э, ты хочешь познакомиться с моим братом?» «Верно». «У меня такое чувство, что он не захочет с тобой встречаться, Емила». «Неужели он ненавидел меня, хотя мы с ним даже не встречались?» «У меня заболел живот». «Напоминание летать как можно медленнее не дошло до Рю». «Вскоре мы оказались в городе». «Атмосфера была немножко напряженной из-за чрезвычайной ситуации». Но не было никаких признаков серьезного беспокойства. «Давай посмотрим, где нам приземлиться?» Видишь особняк в центре. Это резиденция графа. Земля вон там, в саду. Рю медленно спустился к дому, на который указал Патрик. Значит, это дом Патрика? Место для приземления Рю было свободным, а пространство большим. Достаточно большим для тренировочной площадки. Внезапно из резиденции выбежала женщина. Она помахала нам рукой, ее длинные серебристые волосы покачивались и блестели, отражая солнечный свет. Думаю, она не намного старше меня, но я почти уверена, что у Патрика не было сестры. Это его брат? Ух ты! Я не знала, что мой Шурин такой симпатичный. Может ли это быть, Патрик? О, мама! Между старшим братом, который одевается как женщина, и моложавой матерью, последняя была более реалистична. Пока я думала о таких случайных вещах, Рю мягко приземлился на землю. Ёш, это первая встреча невестки и свекрови. Я использую свои силы 99 уровня, чтобы нанести первый удар. Спрыгнув со свиньи Рю, я подбежал к матери Патрика и низко поклонилась. Приятно познакомиться, меня зовут Емила Долкинс. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Ара-ара, не будь такой такими ладно? Благодарю вас за ваши добрые отношения. Я отменила упреж... упреждающий удар из-за политического решения. Когда я подняла голову, мать Патрика пристально смотрела мне в лицо. Как раз в этот момент, когда мне стало интересно, о чем она думает, она схватила меня за щеку и начала нежно треть ее с улыбкой. «Мила, Патрик был прав, твое лицо совсем не меняется. Но мой сын сказал, что понимает выражение твоего лица». «Мама, ты ставишь юмелую в неловкое положение». «Нет, что вы». Я вовсе не чувствую себя неловко. Не стесняйтесь, прикасайтесь к нему сколько хотите. Если прикосновение к щеке – это все, что нужно для построения хороших отношений, то так тому и быть. Пока она на досуге кладила мою щеку, я наблюдала за матерью Патрика. Она выглядит очень молодо, почти как 20-летняя девушка. его молодой матерью, скромным талантом и в целом красивой внешностью, Патрик мог бы быть очень подходящим главным героем для игры в по Да, протагонисту нужна характерная героиня, но если кто-нибудь с такой характеристикой? Погладив меня по щекам, мать Патрика провела нас в дом. Давай, заходи. Эээ, -э, рю не может пойти, это нормально? Да, это не проблема. Когда я обернулась, Рю уже начал дремать, используя свой хвост в качестве подушки. Милашка. Сегодня он пролетел довольно большое расстояние и, наверное, устал. На этой ноте Рю может спать где угодно, и я тоже. Дети похожи на своих родителей. Яблоко дьявлони недалеко падает. Эх, какой же милый человек моя свекровь, чтобы показать, как сильно она заботится о Рю. Нельзя полагаться на оценки других людей. Когда нас проводили в комнату, похожую на гостиную, его мать, шедшая впереди него, вернулась, открыв дверь и сказала «Патрик, разве ты не должен быть где-то в другом месте? Прошло много времени с тех пор, как ты был дома, я уверена, что есть люди, с которыми ты хотел бы встретиться». «Мне есть что сообщить о недавних нападениях на нашу страну». «Все в порядке, я послушаю отчеты Юмьелы Тян». Она перебила Патрика. «Я чуть не забыла, что мы находимся в середине противостояния между невесткой и свекровью, разлучить Патрика с матерью». Но что он со вздохом ответил? «Мама, пожалуйста, не говори ничего странного в присутствии Емелы. И, пожалуйста, не делай ничего странного, Емелы». «Эх, Патрик, ты уходишь? Я никогда не сделаю ничего странного». Он прошел, прошептал мне на ухо, прежде чем уйти. «Пожалуйста, не упоминай ничего о ремности в присутствии моей матери». Я почувствовала его на своих ушах, это заставило меня задрожать. Прекрати, мне не нравится Патрик, из-за этого его отличного голоса. Пожалуйста, не делай так, хотя он может сделать это еще один раз, если придется. Или, возможно, два или три раза, ну или в худшем случае, столько раз, сколько он захочет. Нет, это абсолютно не то, что я хочу, чтобы он сделал. Um, это только что сказал Патрик, я совсем не могла сосредоточиться на разговоре. О, мог бы он сказать это еще раз, все в точной передачей информации. Что ж, ничего не поделаешь. Я собралась сказать ему, что не расслышала его, и что он мог бы повторить это еще три раза, но Патрик уже исчез. Я знала, как все пойдет. Она изменится после того, как ее сын уйдет. Я часто видела это в дневных дарамах. Я дрожала от волнения. Мать Патрика открыла рот. Почему бы тебе не пойти и не сесть вместо того, чтобы просто стоять там? Я рада, что пришла Емела, Цян. Я давно хотела с тобой познакомиться. Да, прошу прощения. Должна ли я понимать тот факт, что вы давно хотели меня видеть, как то, что вы с нетерпением ждали издеваться над своей будущей невесткой? Думала я, готовясь сесть напротив неё Итак, как далеко вы с моим сыном продвинулись? Что вы имеете в виду, говоря «как далеко»? «Ой, ты немного покраснела, юмелая Тян, такая милая!» а? Что? Может быть, она просто нормальный человек? Может быть, я была слишком сурова к ней? Мне стыдно!» «Несли подумать, я невеста, так как Патрик присоединился к семье Долкинс. Такого понятия, как противостояние невестки свекрови, с самого начала не существовало. Кроме того, такой добрый человек никогда не превратится в кошмар!» «А теперь давай сначала поговорим о том, что произошло на поле боя». Похоже, намного происходит. Было нападение со стороны Ремреста, но вся их поиска отступили. Значит, графу придется еще немного содержаться на границе. Эм, свекровь? Ха-ха-ха! Этот мусорный червь из Ремреста! Если ты собираешься бежать домой с поджатым хвостом, то лучше оставайся на своем месте. Хм, если бы я была на поле боя, я бы погналась за тобой на край света, а ты бы никогда больше не увидел солнце. Я была поражена. Люди могут так сильно измениться в одно мгновение. У нее радостный блеск в глазах, а рот криво скривился. Это действительно было страшно. Эм, не было такого урона. Урон? Что значит никакого урона? Мне жаль, что теперь, когда Юмила здесь, я не могу оказать тебе удовлетворительный прием. Я знала, что мы должны уничтожить Рэмресс. Вау, она действительно была серьезна. Я рада, но была бы счастлива, если бы она успокоилась. Думаю, именно об этом говорил Патрик, и когда предупреждал меня ранее. Кого волнует, насколько хорош его голос или что-то подобное? Но мне очень нужно, чтобы она поскорее степенилась. Я должна что-то сказать, что-то умное. Если вы хотите уничтожить Ремберск, я могу сопровождать вас. Ах, я подлила масло в огонь. Нет, я просто думала, что, возможно, это заставит ее полюбить меня. «Все хорошо. Если это случится, патрика и Граф остановят нас. Между нами говоря, я просто девушка с акселератором и бензином в руках. Мы оставим тормоза и масляную охлаждающую жидкость мужчину». Хотя я не знаю, почему она так ненавидит соседнюю страну, но если я скажу что-нибудь против нее, мои слова только разозлят ее еще больше. Однако мама Патрика внезапно потеряла выражение лица. Ее пустое выражение лица было самым страшным. Но я не могу этого сказать. Я слышала, как тяжело бьется мое собственное сердце. Ее прони... непроницаемое выражение лица длилось всего несколько секунд, но для меня это показалось вечностью. И вот снова она нежно-то на улыбнулась. Как страшно. О, боже, прости, я немного погорячилась. я не могу втянуть в это, Юмия Лутян. Все в порядке, я не возражаю. Я считаю, что страна, о которой вы упомянули, пока безопасна. Похоже, в стране идет внутренний раскол. Кроме того, я не думаю, что мы можем позволить себе послать еще одну армию. Приятно это слышать. Так, скажи мне, как ты познакомилась с моим сыном? Этот мальчик всегда пропускает важные вещи. Я думаю, что первый раз, когда мы говорили во время тренировки, на открытом воздухе. Я продолжала говорить, делая вид, что ее вспышки гнева никогда не было. Но внутренне я волновала что у нее будет еще одна вспышка. Мы поговорили, наверное, с полчаса, а может и 15 минут. Как раз в это время вернулся Патрик, он опаздывает. Мама, Юмиэла только что преодолела долгий путь, так что пусть сегодня отдохнет. Прости меня, Юмиэла, Тян, я просто увлеклась. Нет, мне понравился ваш разговор. Это ложь, это было ужасно. После этого Патрик повел меня в гостевую комнату и спросил о нашем разговоре. «Как ты думаешь, ты поладишь с моей матерью? Вы ведь не говорили о Рембресте, не так ли?» «Мне очень жаль. А мне тоже следовало быть там с тобой». «Что еще более важно, меня интересует, почему она изменилась, когда услышала о Рембресте?» «Но прежде, чем я успела спросить, Патрик мне все объяснил». «Я знаю, что многие люди не любят свои соседние страны, но моя мама особенная. Никто ненавидит их больше, чем моя мама». «Да, я это вижу». Причина, по которой моя мать так их ненавидит, это потому что они сорвали ее свадьбу. А? Он сказал ее свадьбу? Та да, свадьба, на которой ты надеваешь свадебное платье, разрезаешь торт и произносишь клятвы? Моя мать была из центральной семьи маркизов. Ее родители решительно не одобряли ее брак с моим отцом. За день до свадьбы, которую наконец они протолкнули, произошла стычка с соседней страной. Так что свадьбы не было, и отцу пришлось идти на границу в качестве подкрепления. В самом деле, я бы рассердилась, если кто-нибудь бы испортил мое важное событие, которое получается только в раз в жизни. Если бы кто-то помешал моей свадьбе с Патриком, я бы сказала «Что? Что в этом плохого? Разве тебе не нужно надеть платье? Я имею в виду, разве я не должна вести себя прилично перед всеми? Разве это не большая удача?» Почему вообще принято проводить такое мероприятие? Я бы не хотела это делать, если бы не было необходимости. Единственный недостаток в том, что я не могу съесть большой свадебный торт. Слушай, а у нас тоже будет свадьба? Я говорю о будущем. Конечно, мы никому и не позволим встать у нас на пути. И мы сделаем это, чтобы не случилось. Или мы можем просто пропустить это, понимаешь? Патрик, тебе ведь это не нравится? Я небольшой поклонник экстравагантных мероприятий, но я думаю, что свадьба — это другая история. Господи, почему ты так взволнован этим, Патрик? Свадьба... было что-то в этой свадьбе. С ее счастливым образом это просто не устраивало меня. Нам еще далеко идти, так что давай пока отложим это мероприятие. Глава 6 Положение в королевской столице. На территории Ашбатона мы пробыли три дня. Большую часть времени я проводила с матерью Патрика. Она хороший, адекватный человек до тех пор, пока я не произносила слова «королество Ремрес» или что-то связанное с ними. Когда я заговорила о ресторане, моей первой реакции был испуг. К счастью, теория поднятия уровня стиля Юмиеллы была хорошей принята. Патрик постоянно напоминал мне, чтобы я не рассказывала слишком много, но я ничего не могу с тобой поделать, ведь это делало ее счастливой. Думаю, не хочу знать, что она собирается делать, когда поднимет уровень. Кстати, все, кто работал в резиденции лорда, были достаточно любезны, чтобы приветствовать меня. Впервые я почувствую себя как, такой избалованной. Таково быть ребенком? Дни, которые мы провели на территории Ашбатона, прошли в мгновение ока. Вскоре нам пришлось прощаться. К сожалению, отец Патрика все еще застрял на границе, и какое-то время не сможет вернуться домой. Спасибо за заботу обо мне. «Приходи в гости в любое время, Юмила-чан. Приходи одна в следующий раз. Тебе не нужно приводить Патрика?» а, «Большое спасибо. Рю, пора идти». Рю взмахнул крыльями и взлетел в небо с нами на спине. Мать Патрика махала нам рукой, пока мы не скрылись из ее поля зрения. «Я сделала все, что мне нужно было сделать. Я познакомилась с родителями Патрика и специально стала его невестой». «А? Эй, Патрик!» Меня только осенило, но я все еще не встречалась с твоим старшим братом. Его не было дома? Нет, мой брат был дома. Нам пришлось говорить громко, чтобы мы могли услышать друг друга сквозь вой ветра. Разве не странно, что мы три дня жили в одном доме, но ни разу не встретились друг с другом? Навряд ли. Эй, он меня избегал, твой брат? Ага. Ага, я знала это. Раньше меня избегали в школе, но все равно от этого было больно. Он быстро добавил, почувствуя в мою негативную ауру. Не волнуйся, это не твоя вина. Мой брат просто прохладит с женщинами. В следующий раз я позабочусь, чтобы он тебя встретил. Боязнь женщин? А? О, это имеет смысл. Я же девушка. Людям, которым трудно общаться с женщинами, особенно неудобно с теми... кого они считают противоположным полом. Понятно. Ему было просто неловко встретить красивую девушку, которую его брат привел домой. А быть красивой – преступление. Весело подумала она. Мой брат особенно слаб по отношению к сильным сердцам или довольно вспыльчивым женщинам. Думаю, это могло быть из-за влияния матери, но... Неужели я такая напористая? В конце концов, самого начала не было такой вещи, как красивая девушка. Я хочу, чтобы эти самопровозглашенные красивые девушки просто исчезли из этого мира. Если бы это был твой спокойный характер, я не хочу знать, насколько ты напориста. Думаю, с завтрашнего дня я начну жить как Будда, подумала Емела. Мы не пошли прямиком в нашу территорию, а заехали в столицу. Рю приземлился в саду резиденции Долкинс в королевском столице. Мне нужно было проверить слуха о наследного и второго принцев А пока я оставлю дом в столице. Но я бы хотела продать его как можно скорее, так как в столице я бываю нечасто. Как ты думаешь, за сколько будет в родном этот дом? Ты собираешься продать этот дом? Это позор, у нас тоже есть резиденция в королевской столице, но она меньше этого дома. Вот почему я хочу его продать. Я знаю, что мне нужно место для проживания в столице, но дома поменьше должно быть достаточно. Кроме того, сейчас у нас нет финансовых проблем. Кстати, в этом доме до сих пор живут мои родители. Однако, поскольку я насильно унаследовала титул графини, у меня нет никаких обязательств по содержанию своих родителей. Я пыталась убедить их переехать в тихое и спокойное место в сельской местности и предлагала им некоторую финансовую поддержку, но они были упрямы и отказались покинуть столицу. Они больше не могли вернуться в дворянские общества. Я действительно не могла понять, почему привлекательность пребывания в королевской столице. Слуга немедленно проводил меня в мою комнату, как только объявила о своем присутствии. Слоги были немного холодны, как и в резиденциальной территории. Когда слуга, сопровождающий меня, ушёл, я вздохнула. А дома у Патрика действительно хорошо. Все такие милые. Твоё жестокое выражение лица? Легко и ненаправильно понять. Итак, вам нужно время, чтобы пойти на компромисс. Примут ли они это, когда узнают, что я угрожала родителям из-за своего нынешнего положения? Разве ты не провела в школу горничную? Эээ, как её звали? Рита? Я уверена, что она поможет развеять окружающие тебя неправильные представления. Однако сейчас Рита работала в этой резиденции и не проводила ее на территорию. Ситуация довольно сложная. Я думаю о том, как решить эту ситуацию, когда я услышала шум из коридора. Дверь силой распахнулась. Кстати, о дьяволе. Внутрь ворвалась Рита. «Юмела сама, вы дома. Пожалуйста, простите меня. О чем вам будет угодно?» «У меня нет никаких приказов для себя». «Что случилось со слугами на территории? Если вас что-то беспокоит, я буду здесь!» «Расслабься, все хорошо!» Младшую сестру Риты взяли в заложники, и в прошлом она попалась на отравление моего чая. После того, как я помогла спасти ее сестру, ее преданность мне возросла до фонетичного уровня. Патрик явно опешил, увидев, что Рита преклонила одно колено передо мной. «Ох, так как твоя сестра?» Вы даже заботитесь о благополучии моей сестры. Спасибо за то, что вы так сострадательны. Моя сестра усердно трудится, чтобы однажды стать слугой Емелы сама. Х Хорошо. Я поговорю с ней в следующий раз. Сара в опасности. Я должна спасти ее, пока она не стала жертвой зловещих действий своей сестры. Стоя на коленях, она смотрела на меня с восторженным выражением лица. Она не двинется с места, пока я не дам ей чего-нибудь занятницы. Ох, я давно не пила чая Риты. «По вашему желанию, Леди, я немедленно приготовлю чай». «Что ты имеешь в виду со словами «как пожелаете, Леди?» «Не императрица, что ли?» Она быстро встала и взяшно изжасно... похоронилась, прежде чем выйти из комнаты. Несколько секунд я смотрела на дверь, чтобы убедиться, что рита была достаточно далеко, чтобы не расслышать то, что я собираюсь сказать. «Я не могу вернуть ее прежнюю обратно». «Понятно. Все это не более чем недоразумение». День, когда я открою своим слугам, еще далеко. Мы с Патриком одновременно вздохнули. «Почему вокруг меня нет никого нормального?» Вскоре Рита вернулась, но она не перенесла ничего, чтобы заварить чай. Напротив, она выглядела немного недовольной и сказала, «Извините, чай будет подан поздно, его высочество второй принц только что прибыл. Я отправила его в гостиную, или вы бы предпочли прогнать его?» «Нет, его нельзя прогонять». Если Юмела сама прикажет мне прогнать его, я выбью его метлой. Даже если последствия повлекут за собой казнь. Меня это устроит, потому что я просто выполняю ваши приказы. Страшно действие... Действительно страшно. Рита сказала эти ужасные вещи с невозмутимым ли видом. Я не против выгнать принца, но боюсь, что она буквально сделает это. Даже несмотря на Патрика, я знала, что его лицо застыло. «Эээ, Рита, я собираюсь встретиться с его высочеством. Ты можешь принести чай в соседнюю комнату? Мне очень нравится чай Риты». «Я с радостью принесу его». Ее лицо внезапно прояснилось. Я не думаю, что все было так плохо, когда мы жили в общежитии. В любом случае, вернемся к принцу Эдвину. Хотя я действительно приехала в королевскую столицу, чтобы узнать больше о фракции второго принца, я никогда не ожидала, что он появится лично, чтобы встретиться со мной. «Принц сидел один в гостиной. Он не привел с тобой сопровождающих. Он один из самых сильных людей в этом королевстве. Похоже, ему не нужен был эскор». Мы сели на диван лицом друг к другу. Пока мы вели светскую беседу, в комнате все еще царило молчаливое чувство неловкости. Принц Эдвин сделал глоток чая, прежде чем нарушить тишину. «Извините, что привел без предупреждения, мисс Юмела. Но я хочу объяснить, что сейчас происходит в столице». Я также пришла сюда, чтобы узнать больше о фракции второго принца. Да, я собиралась об этом поговорить. Я тоже немного не в себе, поскольку не хочу, чтобы у мисс Юмиеллы были проблемы из-за моего визита в гости. Вы не торопитесь раньше времени? Не прошло с тех пор и часа, как мы прибыли в столицу. Как он быстро узнал о нашем прибытии? На мой вопрос ответил Патрик, сидевший рядом со мной. Любой, кто смотрит в небо, знает, что мы прибыли в королевскую столицу. Знаешь, езда на Рю не такое уж незаметное дело. Патрик прав. Когда я увидел дракона, я бросился к вам. И, может быть, помогло то, что я живу по соседству. Что случилось? Прошел всего месяц с тех пор, как мы закончили учебу и покинули королевскую столицу. Коротко говоря, дворя не поддерживают фракцию Герцега. Лично я не испытываю враждебности к своему старшему брату. Как я и думал, это неприятно. Пробалмотан Патрик. Опять экстремисты. Фракцию герцога можно назвать дисси... диссидентом. Группой дворян, которых не устраивает статус-кво. Есть опасные люди, призывающие к военному вторжению в другие страны ради власти и наживы. Я знаю, что он не хочет разжигать войны. Он просто хочет, чтобы все ключевые посты в офисе занимали проверенные и спокойные люди. Он, вероятно, придет в категорию спокойных, как только король не значит его министром или на другой любой уровень. Подобный пост. мне жаль принца Эдвина, он привлек внимание тех амбициозных людей. Но что, если он сделает заявление о подказе, разве это не будет концом? Он объяснил ситуацию, когда я об этом его спросила. Они сказали, что с тех пор, как я победил короля демонов, я достоин стать следующим королем. Поскольку святая мертва, они хотят назначить мисс Юми Элеонору в качестве замены, что, в свою очередь, увеличит власть фракции герцога Хеллроуза. Когда я училась в Академии, движение было еще небольшим, но с тех пор, как я закончила ее, ситуация накалялась. Я знала, что произойдет после победы над королем демонов. Какое облегчение. Если бы я действительно пошла в замок короля демонов одна, меня бы втянули в еще более неприятную ситуацию. С точки зрения стройного наблюдения, можно показаться, что именно принц Эдвин победил короля демонов. Хотя это правда, что я сыграла большую роль. В официальном заявлении говорилось, что остальные погибли в бою, и их смерть не была напрасной. На данный момент приятно осознавать, что между вторым принцем и заследным принцем нет разногласий. Вот почему маловероятно, что принц Эдвин и Элеонора поженятся. Мисс Элеонора кажется ненастойчивой. Я знаю, и меня это очень беспокоит. Анен приходит незваным образом. Элеонора, дочь герцога Хеллроза, по уши влюбленная в принца Эдвина. К сожалению, она мне очень нравится. И, пытаясь проникнуться ее благосклонностью, я часто говорила ей, что она выйдет замуж за принца Эдвина. Поэтому меня часто приглашали на чаепитие и другие мероприятия. Она не отступала, хотя я продолжала отклонять ее приглашение. Но иногда я не удосужилась отклонить и просто сдавалась. Я не встречалась с нее тех пор, как окончила академию. Думаю, тебя ждет поездка. Ты ей искренне нравишься. «Я согласен, из-за этого, того, что у нее нет недоброжелательности, становится труднее злиться на нее», — с горочью сказал принц Эдвин. «Что мне делать? Я ничего не могу сделать, так как мое вмешательство ухудшит ситуацию. Как насчет того, чтобы ты исчез на время?» «Они ничего не могут сделать, со второй принц исчезнет». «Я уже пробовал это. Когда я отсутствовал несколько недель, эти ребята просто взволновались и планировали свергнуть наследного принца». Похоже, то, что сказал принц Эдвин, больше не имело значения. Мы можем либо разобраться с дворянами из экстремической фракции, либо подождать, пока стихнет жар. В то же время ему пришлось какое-то время выдержать яростную атаку Элеоноры. Похоже, было много работы. Мисс Элеонора действительно настойчивая. Я бралась с ее напором, когда училась в Академии. О, кажется, мисс Юмиэла ей нравится. Может, она и сюда приедет в гости? «Пожалуйста, прекратите говорить такие вещи. Не сгласьте. Вы те, кого больше всего беспокоит ее прибытие сюда». Как раз, когда я собиралась высказать свое мнение принца за его небрежные замечания в коридоре поднялся суматохов Я услышала, как кто-то бежит по коридору, и Рита без стука взорвалась взорва... в комнату. «Леонора сама из дома герцога Хелроуза здесь. Слуги пытаются удержать ее, но она скоро будет здесь». «Разве это должно было произойти так быстро?» Глава седьмая. Вторжение дочери герцога. Леонора вторглась в резиденции Долкинс в королевской столице. Ее ранний визит сбил меня с толку, даже Патрик был удивлен. Но между всеми нами больше всего был удивился принц Эдвин. Патрик в вывел принца Эдвина из гостиной. «Ой-ой, как ты думаешь, мисс Элеонора тоже видела дракона?» Ваше Высочество, пожалуйста, следуйте за мной в соседнюю комнату. Юмиэлла, я собираюсь получить более подробную информацию от Его Высочества. Пожалуйста, разберитесь с мисс Леонорой. Эх, не хочу. Прежде чем я успела отказаться, они уже оставили меня одну в гостиной. Когда я осторожно подумала о том, чтобы убежать, дверь резко открылась, показав фигуру Элеоноры. С таким количеством приложенных усилий было облегчением узнать, что они не столкнулись друг с другом. Прошло много времени, наконец-то я пришла навестить тебя, Юмиэла-сан. Да, это было давно. Если бы вы заранее сообщили нам о своём визите, я бы приготовила более достойный приём. Ну, вы действительно с нетерпением ждали моего визита? Эмм, конечно. Я сказала ей, чтобы она заранее оповестила меня, когда планирует посетить. Но не думаю, что она поняла. Судя по тому, что я видела, она делала это несколько раз, когда мы были в академии. Не то чтобы она изо всех сил игнорировала то, что я говорила, просто она действительно этого не поняла. Быстро сними в тему, я спросила, по какой причине она приехала. Так, что я могу для тебя сделать? Ты внезапно приходишь в гости, если что-то важное, о чем ты хочешь поговорить? Что-то важное? Тебе не нужен повод для посещения дома друга, верно? Верно. Друг, эм, звучит мило, но меня не обманешь. Это Элеонора Хиллорус, она из семьи герцогов. отец, который по совпадению является лидером фракции экстремистов. Даже если она хороший человек, которому я нравлюсь, из-за её личных интересов я сдерживала себя, когда ладила с ней. Хм, давайте просто сменим тему на принца, Эдвина. Чем раньше мы поговорим о нём, тем скорее она уйдёт. Как дела его высочеством в эти дни? Ты меня послушаешь? Я думаю, что совершила ошибку. Я не против рассказать тебе эту историю. Она быстро пришла в себя, однако я ясно видела искры в ее глазах. Она вела себя так, словно смотрела на других свысока Судя по ее реакции, она готова рассказать свою историю с самого начала. И я ответила без всяких эмоций. «Давай послушаю, ты можешь начать, когда почувствуешь себя комфортно». «Ничего не поделаешь!» «Это что-то! Хорошо, пожалуйста, скажи мне быстрее, чем ты могла вернуться домой». Когда она начинает рассказывать свою историю, она делает это своим высоким голосом. С чего бы мне начать? Я начну с самого начала. Я встретилась с Эдвином сама. Я слышала эту историю более десяти раз. А как насчет последней истории? Что произошло с тех пор, как мы закончили Академию? Я могла просто позволить ей рассказать все, что она хотела сказать, и спокойно слушать. Но прошло некоторое время с тех пор, как она собрала некоторую информацию. мыло бы беспроигрышным вариантом, если бы я смогла немного разобраться в текущей ситуации в столице и в мыслях герцога Хелл Роза. Нет, руждая спрашивать подробности, Элеонора сама расскажет их мне. Но затем выражение ее лицо поп попускнело, как будто она не решилась что-то сказать. Последние, да. Да, недавние. Она редко выглядит такой неловкой, говоря о чем-то. Особенно, если речь шла о принце, который ей так нравился. Вскоре после этого Элеонора начала понемногу говорить. «С тех пор, как я окончила Академию, все вокруг говорили мне, что это мой шанс, хороший шанс для меня стать девушкой Эдвина сама, и что мы сможем пожениться позже. Но Эдвин сама потерял ту, кого он любил год назад, и я не хочу пользоваться чем-то таким». Она беспокоилась о Алисе, которая в прошлом называла ее по имени. Она понимала, что принцу Эдвину нравится Алисе, Тем не менее, принц ей тоже нравился. элеонора не знала, что ей делать, потому что все вокруг подталкивали ее. Было легко представить, как последователи Леоноры говорят что-то и ведут ее дальше. По сути, Леонора добрый и хороший человек. Немного самую малость, но она все еще снисходительна. Основываясь на моем опыте общения с ней в Академии, я решила, что в прошлом именно ее последователи спровоцировали издевательство над Алисией. Вот откуда я знаю, что её поведение не было результатом злого умысла, и как легко ей было верить окружающим. Хорошо, я понимаю твою точку зрения, но кто сказал тебе, что это хороший шанс сделать твой ход? Эмм, все мои друзья говорят это. Все в кругу друзей Леоноры были черми кого-то из фракции экстремистов. Не удивлюсь, если экстремисты использовали её как пешку в политической борьбе. И её отец, герцог Хелрумс, не исключение. «Как насчет твоей семьи? Что сказал герцог?» «Отец говорит мне не приближаться к Эдвину сама. Думаю, мне стоит сделать небольшой перерыв». «Хм? Герцог это сказал?» «Когда второй принц унаследует трон, королевы может стать Элеонора». Я была почти уверена, что герцог Хелроу согласится с этим планом. Но почему он пытался остановить его? Я встретила герцога только один раз во время церемонии после порабощения короля демонов. Он дал мне краткое подтверждение и больше ничего не сказал». так что я вообще не имею представления о характере герцога. Когда я начала погружаться в свои мысли, Элеонора добавила, «Что ты думаешь, Емела, не следует поддерживать контакт с Эдвином сама?» «Ладно, почему бы тебе сначала не последовать словам герцога Хеллроза, и тогда сможешь решить сама?» «Тогда я сделаю так, как ты и сказала. Становится все труднее не выглядеть грустно перед Эдвином сама. Я не хочу его беспокоить». Прошлым я думала, что она раздражает дела это. Но теперь она начала думать сама. Но иногда одного я не понимаю. Не слишком ли вы быстро принимаете решение? Если умело сам так сказала, то я бы никогда не сомневалась в этом. Я не хочу, чтобы кто-то мне так доверял. Скорее Действительно легко слушать людей, с которыми вы не близки, и это создает чертовски неприятную ситуацию, как сейчас. Я не уверен, что тебе следует так сильно верить в то, что я говорю. Как мне сказать это? По сравнению с другими, Юмия Лассан действительно глупая? И у тебя нет привычки говорить людям не доверять тебе, верно? Нет, но ты знаешь, что говорить такие вещи неуместно. По крайней мере, держать ее подальше от принца – хороший дополнительный бонус, так что я помолчу. Затем Элеонора продолжила. «И Юмия сан испытывает те же чувства, что и мой старший брат. Хотя на первый взгляд это выглядит не очень, но если обратить на это пристальное внимание, я смогу увидеть, насколько ты выразительно «Неужели мое выражение лица такое необычное?» М -м, «Совсем нет. Люди называют меня невыразительной, но но разве Патрик не сказал то же самое? Тогда она смотрит на меня так же, как и на Патрика, не будет об этом говорить». Итак, выражение Лиса старшего брата Элеонор сама редко меняется. Он всегда улыбается, даже когда злится. Эм, я понимаю. Это чем-то напоминает мне директора Рональда, который всегда улыбается. Эта улыбка заставляет его выглядеть подозрительным. Мне не нравится, что у наследника герцогского дома такая улыбка. Тем не менее, я не думаю, что она должна верить в меня только потому, что я похожа на ее брата. Судя по тому, что я слышала, он кажется немного подозрительным. Затем она крепко взяла меня за руки и сказала, «Вот почему я была бы счастлива, когда Юмила Сан сказала, что брак между мной и принцем Эдвина неизбежен. Ах, я понимаю, как-то говорила это. Я помню, как в шутку сказала это, чтобы вы попадали ее. Я не знала, что она восприняла это всерьез. Что мне делать?» После этого она оказалась удовлетворилась с разговором о положительных чертах принца. Она вздохнула и продолжила приглушенным голосом. «А как насчет Юмиэлы-сан? Меня? Что ты имеешь в виду?» «Я говорю о ваших с Патриком самоотношениях». «Дня-днях мы официально обручились». «Немного неловко говорить это вслух, но я этого и не скрываю». Элеонора улыбнулась, как распустившийся цветок. «Поздравляю! Я так рада за тебя!» «Спасибо. Итак, когда свадьба?» Я посмотрела на Элеонору, радующуюся моей помолвке. Я почувствовала себя немного неловко и виноватой, когда вспомнила, что продолжала избегать ее, пока она была в академии. А теперь, когда мы закончили школу, я все еще стараюсь держаться на расстоянии. Но если вы спросите, собирались ли мы хорошо поладить в будущем, мне трудно решить. Больше всего я ненавижу, когда люди держатся на расстоянии из-за социального положения моей семьи. Мы все еще не определились датой свадьбы. Значит, вы еще не выбрали платье? Я могу помочь тебе выбрать его? Эй, это нормально пропустить сотню этапов подготовки и просто присутствовать на церемонии. Но разве ей не странно участвовать в подготовке? Я чувствую себя дурочкой из-за того, что воспринимает это всерьез. У меня такое чувство, что как бы я ни отказывалась, она будет продолжать настаивать. Текущая дистанция между нами самая подходящее Я могу подобрать платье сама. Я имею в виду, действительно ли необходимо платье? Конечно, оно обязательно, Емила-сан. Ты упускаешь важную часть. А? Я никогда не ожидала, э, что наступит день, когда она упрекнет меня за то, что я упускаю суд. И я знаю, что мне нужно платье на свадьбу. Но я говорю о необходимости самой свадьбы. Патрику и ей нужно перестать предлагать, что свадьба состоится. Честно говоря, свадьба вообще нужна. «Ага, Емила Сан, ты действительно. Мне жаль, Паррика Сама. Для свадьбы необходима красивая церемония, ты же знаешь?» Преувеличенно вздохнув, Элеонора начала страстно рассказывать о свадьбе. Сдох — это еще одна длинная тирада. «Ох, и ты сможешь примерить столько платьев, сколько захочешь!» «Элеонора Сама, нам пора!» «Боже мой, я слишком много проговорила. Я приду позже!» Чувствуя удовлетворение после того, как произнесла речь о свадьбе, Элеонора без суеты ушла. Она собиралась вернуться. ох Погуляем завтра по улице. Вскоре после того, как Элеонора покинула резиденцию, меня хватило изнеможение, когда я обогатилась на диван. Патрик и принц, двое предателей, которые оставили меня разбираться с ней, вскоре вернулись в гостиную. Когда Патрик смотрел на меня, ставшую более усталой, чем когда-либо, он спросил голосом, полным беспокойства. «Мне очень жаль, Юмела. Ты устала? Что сказала Элеонора сама?» На какое-то время она выдержится вот от заигрывания с его высочеством. С точки зрения принца Эдвина, это хорошие новости, но я все еще не в восторге от того, что он пришел ко мне домой. Выглядя более удивленной, чем счастливый, принц Эдвин спросил. «Мисс Элеонора, как вы это сделали?» «Я не сделала ничего особенного. О, ты что-нибудь знаешь о ее брате? Что он за человек?» Она сказала мне, что я похожа на ее брата. Брат мисс Алеоноры? Разве она не была единственным ребенком? А? Принц Эдвин не знает? Это не могло быть правдой. Оба они – дворяне, живущие в королевской столице, причем выходцы из королевской семьи и герцеского дома. Невозможно, чтобы они никогда не встречались. А тем более не знали, что они вообще существуют. Глава 8 Барт и Чинюбьо. После того, как вчера нас посетил принц Эдвин и Элеонора, я решила сегодня бесцельно прогуляться по королевской столице. Я легко могла представить, как она и сегодня вторгается без приглашения. И если бы я была в доме, Рита непримерно уже пришла. Что ж, я не против прогуляться по столице. У меня есть хобби – искать мрачные магазины, в которых продаются странные вещи. «О, интересно, если в этом магазине предмет, который поможет поднять предел уровня?» Я должна была взять с собой Патрика. Неосознанно я сказала это вслух. Он ушел один и сказал, что хочет посетить резиденцию Ашбатон в столице. Я пожалела, что не последовала за ним. Это могло бы быть свиданием, если бы мы остановились где-нибудь по дороге домой. «Нет, это вообще свидание? Разве свидания не должны проводиться в подземельях?» Проходя через переулок, я обнаружила, что стою на знакомой улице. В этом переулке не было ничего особенного. Не то, чтобы я ненавидела главную улицу. Я просто шла, поглядывая на магазины, встроенные по бокам улицы. Поскольку я не носила шляпы и не прятала волосы, я сильно выделялась. Усхитительный запах выпечки остановил меня по пути моего движения. Кстати, почти подошло время обеда. Поскольку нас обоих сейчас нет дома, я сказала Рите, чтобы она не подавала сегодня обед. Я собралась съесть немного хлеба, чтобы набить желуек, потому что я уже голодна. Следуя восхитительному армату, я пришла в модную пекарню на главной улице. Когда я открыла дверь пекарни, маленький колокольчик издал цепляющий звук. Продавщицей была девушка, выглядящая на 2-3 года моложе меня. Интересно, она дочь хозяину? Да, добро пожаловать! Она удивленно посмотрела на меня, затем быстро повторила веселое приветствие. Ага, как обычно. Похоже, она меня боится. Давайте просто сделаем покупки и уйдем отсюда. Я взяла один из обвернутых бумагой сэндвичей в одну руку, а другую положила на прилавок с несколькими медными монетами. Этого должно быть достаточно, верно? Тогда я пойду. Э -э, пожалуйста, подождите минутку. Когда девушка остановила меня, моя рука уже была повернута повернула дверную ручку. Хм, может денег, которое я заплатила, не хватило? Я думала, что положу чуть больше, чем надо. Девушка продолжала смотреть мне в лицо и сказала, «Эм, вы Юмиэла Долкин сама, не так ли?» «Спасибо за победу над королем демонов!» «Ах, нет-нет, пожалуйста!» И Услышав, как она благодарит, я не уверена, должна ли я чувствовать себя удивленной или смущенной. Я никогда не ожидала, что кто-то меня поблагодарит. Она шаркала ногами и протянула руку. А? Что это? Разве я не дала достаточно денег? Могу я пожать вам руку? Пожалуйста! О нет, я груба с графом! Пожалуйста, забудьте об этом. Если это всего лишь рукопожатие... Все королевство знало, что я участвовала в покорении края демонов. Но принц Эдвин был популярен среди простых людей. И меня почти не вспоминали. Я сама этого хотела. Меня озадачило, почему она стала моей поклонницей. я немного смутилась, но все же потянула ей руку. Она схватила меня за руку обеими руками, прислаями вверх и вниз. Я восхищаюсь умелой сама. Это действительно удивительно, что у вас есть спутник-дракон, а способности использовать темную магию просто замечательно. Эм, вам иногда кажется, что вас поглощает тьма? Или часть вашей силы запечатана? Ах, этот человек просто все усложняет. Я ничего не бью. Примечание автора. Чему я бью? Сидром восьмиклассника. «Нет, у меня ничего подобного нету». Когда я привлекла ее предположение, все, что она бросила на меня, было вопиющим разочарованием взглядом. «Пожалуйста, не грусти». «Мне жаль, что вам пришлось услышать что-то странное». «Нет, извини, что я не могу дать тебе ответ, который ты хочешь». «Что? Я прощу прощения?» «Пока я думала об этом, девушка пыталась что-то сказать. Что на этот раз?» «Что случилось?» Эммм, um, денег недостаточно. Вам нужно заплатить еще одну медную монету. Извини за это, я еще вернусь. Перед тем, как выйти из пекарни, я передала ей монетку. Разве это не слишком дорого? Оно стоит вдвое дороже себестоимостью Хотя я сказала, что вернусь, я бы не стала. Вот почему я ненавижу модные магазины. Заставляют платить за стильный интерьер, а не за продукты. А, это просто смешно. С чем я борюсь? Когда я жила в поисках места, где можно было съесть только что купленный сэндвич, я пришла в себя. Не знаю, что могу есть, когда иду, но я все еще дворянка. Пройдя небольшое расстояние с обедом в руке, я нашла идеальное место, чтобы поесть. Это перекресток главных улиц, который превратился в общественную площадь. Я села на скамейку в углу. Откусывая сэндвича кусочек за кусочком, я слушала поясню Барда, когда он выступал с серединой площади. «Какого черта? Это так вкусно!» Непреднамеренное размышление вырвалось из моего рта. На первый взгляд это обычный бутерброд, а сорти но он очень вкусный. Чтобы проиллюстрировать это, эм, это похоже на луч, выходящий из твоего рта. Что ж, больше я этого не выпущу. Не ошибалась, не выпущу. Просто за то, что подумала, что ты обрываешь меня, девушка очень убью. Закончив свой обед, я слушаю песню барда Я попыталась запечатлеть в памяти местоположение пекарни. Песня, которую я слушала, рассказывала историю о принце, который сражался с королем демонов. Если вы пропустили, песня закончилась без проявления черноволосой укротительницы драконов из-за ее второстепенной роли. А, когда я взглянула в центр площади, там было несколько людей, слушающих песню. Песня закончилась без излишеств. Я быстро встала и пошла к барду. Когда люди заметили, куда я иду, они поспешили прочь от Менелоу. Мужчина терял самообладание и тупо вставился на малейшее подергивание. Я подбросила в его сторону золотую монету. Он смотрел на золотую монету в изумлении, как будто не мог поверить, что она настоящая. «А, золотая монета?» «Да, эй, мне было интересно, сможешь ли ты сыграть эту песню у меня дома?» Он, должно быть, подумал, что я дворянка, когда услышал мое приглашение, посмотрев на меня с радостью выражением лица и сказал... «Ах, вы дворянка! Конечно, я могу это сделать!» Он посмотрел на меня, потерявшись в словах, и лицо его дернулось от волнения. И я произнесла следующее предложение мягким тоном. Песня была о принце, святой и двух их товарищах. Это было четыре человека, верно? Я никогда раньше не слышала об этой истории и хотела бы услышать о ней больше. И... Лицо мужчины побледнело а зубы застучали. Может, он робкий человек? Я просто пыталась немного его удивить. Не волнуйся, я ничего не буду делать. Я просто хочу немного послушать эту историю. Вы... Настоящая, не так ли? Настоящая? Что ты имеешь в виду? Прошло некоторое время, прежде чем Барт успокоился, и люди медленно возвращались на пустынную площадь. Я не знаю, что ты предоразумеваешь под настоящее, но я уверена, что я Юмиэла Долкинс. Настоящая. Верно, извините. Нет, мне не нужны твои изменения. Я хочу услышать причину, по которой меня не упомянули в песне. Дело не в том, что я хочу распространить свое достижение за победу над королем демонов, но притвориться, что меня там не было год назад, было немного неприятно. Я хотела, чтобы как можно больше людей знали, что я, человек с черными волосами, помогла в битве с королем демонов. Я пытаюсь нести вспыхлый клад, чтобы уменьшить ненависть черноволосым людям. Это одна из целей, которую я даже не уверена, что смогу достичь. Поэтому важно то, что Юмиэла, чувствовав порабощение короля демонов, и тот факт, что Юмиэла была сильнее короля демонов, может напугать людей. Трудно найти правильный баланс. Мужчина, открыл рот, не решаясь заговорить. Это... Я не был уверен во внешности графа. Я... Испытываю тоже же чувство от своих сверстников. Моя внешность? Что ты имеешь в виду? Внешний вид и атрибут графа... Мужчина не решился сказать больше. но я могу понять, что он собирался сказать. В любом случае, я злодей. В этом мире, особенно в этом королевстве, злодеи в творчестве часто изображались с черными волосами. Демоны и ведьмы часто используют темную магию, чтобы противостоять главному герою. Относиться ко мне как к союзнику так же неудобно, как иметь демона в качестве компаньона Мамотару. Я знаю, что я не дружелюбный человек, тут ничего не поделаешь, но рядом со мной есть талисман полный очарования и привлекательности. Я знаю, почему вам бы было трудно разобраться в истории, просто относитесь ко мне как к дополнительному дракону, который не рю. Как насчёт этого? А, ну если уж на то пошло, дракон обычно был врагом, а также чёрным драконом, но это не точно. Ой, что именно? Такой милый дракон был бы союзником? Прежде всего, нам нужно отложить Рю в сторону и подумать о способе изменить изображение плохого парня с темным атрибутом и тому подобного. Не похоже, что темный атрибут не опасен или что-то в этом роде. Он не распространяется как огонь и не заманчивает территорию как вода. Но вы не можете утверждать, что он не может сдержать, расплавить, пронзить или уничтожить цель. а также с небольшим негативным воздействием на окружающую среду. Неважно, сколько бы об этом говорили, никто в моей жизни никогда не говорил, что мой темный атрибут – это круто. Только один человек сказал это. Я только что встретила ее, девушку Ченебьо, из пекарни. Но я не хочу, чтобы люди думали, что черный атрибут похож на Чони. Давайте попробуем поработать в этой области. Позвольте мне сделать предложение Барду. О, вы можете отнестись к этой истории с долей скептицизма, но темные волосы и атрибут тьмы, это если вы перевернете их? Что вы думаете? Перевернуть? Ты можешь сказать, что меня поглотила тьма, чтобы победить своего заклятого врага, успешно используя темную силу. Я начинаю стесняться себя. Я собиралась сказать Барду, что тот забыл о том, когда увидел странный блеск в его глазах. «Удивительно! Это блестящий! Укротитель драконов, который чуть не был поглощен своей собственной силой перед королем демонов! И используя эту силу, чтобы спасти своих друзей! Темная магия, которая поглотит короля демонов!» и «Интересно! Разве это не слишком отличается от фактов?» не была поражена, поскольку он продолжал игнорировать меня, продолжая говорить. «Злая сила, запечатанная на их руке, им нужно сломать печать, чтобы спасти своих друзей от опасности!» «Это интересный поворот! О, я должен написать историю с нуля!» Эммм, um, хорошо это знать. Я полагаю, что бью заразно. Желаю, чтобы у всех, кто услышит эту песню, был стойкий иммунитет. Глава девятая. Церковь Бога Света. Юмейла, у тебя есть какие-нибудь планы на сегодня? Нет, не думаю. Почему бы нам скорее не вернуться на нашу территорию? Мы с Патриком обсуждали наши планы на день за столом во время завтрака. С королевской столицей ничего интересного не происходит, поэтому я хочу поскорее уехать отсюда. Я уверен, что посыльный из замка скоро прибудет. Изначально тебе нужно было появиться в королевском замке, так разве тебе не нужно там поработать? Я же тебе говорила, его величество занят, и он не будет беспокоиться о такой местной дворянке. Я знаю, что мне нужно встретить короля и королевы в замке, но я не хочу туда идти. Если получится, я уверена, что они знают о моем присутствии в столице, но я не пойду, пока они не свяжутся со мной. Патрик ошарашенно сказал, «Простая местная дворянка не сможет прогнать целую армию в одиночку». «Разве они не ушли сами? И я была не одна, ты и Рю тоже были там». «Что ж, визуально Рю мог бы сыграть большую роль». «Визуально? Он был таким милым, что они потеряли желание драться?» «Но это так забавно, что войска соседней страны так нас испугали, что ушли. Я все еще не пойму их действия. Почему? Они не должны были бояться Рю». Собравшись с мыслями, Патрик вздохнул. «Да, я знаю, что у Рю есть милая сторона». «Что ты имеешь в виду под его милой стороной? В нем все мило?» «Что еще более важнее, побываешь ли ты в королевском замке или нет? Посланник прибудет сегодня, так что откажись от него». Прекрати, если ты продолжишь говорить такие вещи, ты сглазишь ситуацию. Он придет, если я буду о нем думать. Я изо всех сил молюсь, чтобы из Королевского замка не прибыл посланник. Затем взволнованная Рита без стука вошла в комнату. Кажется, она очень торопилась. У нас гость! А? Это из Королевского замка? Нет, это не так. Хорошо, я думала, что обречена, но моя молитва была услышана, слава богу. Но кто, черт возьми, прошел в гости? не собираюсь спросить Риту о личности гостя, когда упомянутый гость вошел в столовую самостоятельно. Я пришла в гости, и е... как я и думала, что если я приеду достаточно рано, Емела сам будет дома. Как и ожидалось, я сорвала джекпот. Леонора Хьюроуз, я совершенно забыла о ней. Я лучше пойду в Королевский замок, пожалуй. «Хорошо. Патрик, пожалуйста, выгни её». Я посмотрела на него в поисках помощи, прежде чем он сказал Элеоноре. «Мисс Элеонора, я обещал Юмио, что мы прогуляем сегодня вместе. Если вы воздержитесь от...» «Ой, у Юмио-сан свидание? Вы, должны быть, сказали мне об этом. Как я могу сказать тебе, если нет подходящего момента?» «Ладно, мне удалось оттолкнуть надоедливую девушку. Я знала, что могу рассчитывать на Патрика». Так, о чём я говорю? Элеонора сама. Я бы хотела увидеть тебя снова. Конечно, я не буду мешать твоей любви. Итак, куда вы идёте? Эм, на случай, если тебе станет интересно? Краснее, сказала Элеонора. И это исходит от человека, который которого наглости сказать, что она выходит замуж за принца, а затем покраснить при мысли о свидании. Я начинаю испытывать смущение из вторых рук. Мне не решили, куда идти, поэтому я дала ей соответствующий ответ. Посмотрим. Мы планировали прогуляться по столице. Вы оба собираетесь прогуляться? Ездить в Акибаша приятно, но вместе гулять тоже хорошо. Окрестности церкви такие же прекрасные. Церковь? Я никогда не была там. А. Предложение Элеоноры меня удивило. Если подумать, я никогда раньше не была в церкви. В городке Докинс была небольшая церковь, но я там никогда не была. Одно из популярных верований в этом королевстве – санонизм, это вера, поклоняющаяся богу света. Существовали также местные верования, согласно которым богам поклоняются по основным атрибутам, таким как вода и огонь. Но не совсем строгое монотеическое убеждение. Так что в неверности нет ничего плохого, но проблема в том, что... «Не могу поверить, что ты никогда не была в церкви», — Элеонора произнесла это удивительно, прикрыв рот рукой. «Ты не должна быть так шокирована». Я знала, что Патрик не был таким религиозным, как я. Но когда я посмотрела на него, он выглядел таким же потрясённым, как и Элеонора. «Правда, Емела, ты никогда раньше не была в церкви?» «Эм, никогда. Это плохо?» «Нет причин не посещать её, но это слишком». «Нет, у меня не было шанса пойти. Что вы делаете, когда идете в церковь? Молитесь?» «К сожалению, я никогда не молилась Богу, разве что, боже, прости меня». «Я не ожидала такой реакции, поэтому уточню сама». «Знаете, у меня не было возможности сходить, когда я была маленькой, и никому было со мной пойти». «Ох, это меня огорчило». Патрик взял мою правую руку и схватил ее обеими руками. Элеонора сделала то же самое с моей левой рукой и сказала: Я буду сопровождать тебя да мы втроем должны пойти вместе. Мне повезло совсем кому не безразлично мое благополучие Я просто не хочу ходить в церковь бога света. Мы втроем ехали в экипаже, в котором Элеонора приехала навестить нас. Я сдерживала вздох, стараясь не дать им заметить это. У меня плохое предчувствие по поводу санонизма церкви бога света. Я уверена в том, что меня ненавидят люди с атрибутом света. Атрибут света – моя слабость, или ахиллесовая пята. Я буду в порядке? Интересно, очищусь ли я и исчезну? Ты можешь расслабиться. Если бы был свет, была бы и тьма, а? Что же, первосвященник часто говорю такие вещи. Понятия не имею, что ты пытаешься сказать. Первосвященник? Если у нее знакомы на таком высокой должности. Вы часто ходите в церковь Элеонора сама? Я хожу ежедневно, не пропуская. Я уже всех там знаю. Удивительно узнать, что Элеонора – набоженный человек. Затем я обратила свое внимание на Патрика, когда он начал говорить. Я был в столичной церкви всего один раз. Я ходил в ту, что находилась в моем родном городе. Почему ты не ходишь в столичную церковь? Церковь в столице слишком ослепительная, так как она была главной церковью сононизма. Если бы не дворянин, пройти через нее сложно – К тому же мне не нравится атмосфера. Мы идем туда, не так ли? Я начинаю нервничать. Элеонора выглянула в окно и заговорила. Мы почти на месте. Несмотря на то, что Патрик Сан сказал, эта церковь открыта для всех, кто хочет войти. Я тоже выглянула из маленького окошка кареты. Великолепное знание было настолько огромным, что из-за маленького окна не было видно всей части церкви. О, я видела ее издалека. Так это была церковь. Я не понимаю, как просто простолюдин может попасть туда, и я также не хочу туда входить. Когда мы вышли из экипажа, Элеонора провела нас в кавкоду в церковь. «Хорошо, пошли!» Я шла как можно медленнее. С таким же успехом я могу посмотреть, как они заходят внутрь и ускользнуть прямо домой. Но Патрик шел рядом со мной. «Прекрати, какой джентльмен остановился бы, чтобы приспособиться к медленной девушке?» Если ты внимательный человек, не следует ли тебе просто уйти вперёд? В чём дело, Юмила? Неужели ты так сильно её ненавидишь? Не совсем. Патрик всё равно откроет мне дверь, да? Я всегда мог открыть дверь, но... Он придвинулся ко мне и дал своё пальто, когда стало немного прохладно. Ага, Патрик понимает женское сердце. Дело не только в том, что он хороший. Мне это нравится. Если бы я пошла в церковь с таким женихом... а Разве это не то, что вы называете свадьбой? Лучше было бы пойти отдельно от Патрика, чтобы показать, что мы все еще разные. Я ускоряю шаг. Ой, Емела? Я сильно ударилась э, что-то лбом. Было довольно больно. Обычно, если бы я была неосторожна и наткалась на что-то, это вещь ломалась. я не почувствовала бы боли или чего-то еще. Когда я протянула руку вперед, она была заблокирована невидимой стеной. Патрик попытался последовать за мной, протянув руку, как и я, но его рука не касалась невидимой стены. По какой-то причине он мог пошевелить рукой. Элеонора, которая надоела нас ждать, вернулась, когда мы не вошли. «Сколько еще вам придется заставлять меня ждать?» «Юмила-сан, вы великолепны?» «Я не знала, что вы отличный мим». «Это не я». Рука Элеоноры тоже пыталась оттянуться до стены, но что-то ей мешало. Я единственная, кто не может пройти через стену, или меня обвергает бок света. Хорошо, я принимаю вызов. Стена, которую не может пройти, только юмила. Это заклинание барьер или что-то в этом роде? Эй, что ты делаешь? Я просто немного его ударю. Я не знаю, что это было, но поскольку я могу дотронуться на него, это значит, что оно имеет форму. И это значит, что я могу его ударить. А поскольку он прибиваемый, это означает, что я могу его сломать. Невозможно, чтобы я, Юмила Долкинс, потерпела поражение от невидимой стены. Этот предмет гордости. Когда я сжала руку в кулак, подняла ее вверх, молодой священник с криком выбежал из церкви. «Подождите минутку! Я собираюсь деактивировать заклинание барьера!» Но было слишком поздно. Я ударила кулаком изо всех сил. Глава 10. Разговор с кардиналом. Я ударила кулаком по твердой стене церкви. «Ой!» Послышался скрип барьера, но в целом никаких других изменений не произошло. Ничего не произошло. Я... проиграла. Из церкви поспешно выбежу молодой священник. Сейчас я попытаюсь отключить магическое устройство барьера. После того, как я отключу барьер, графиня Долкинс сможет пойти через невидимый барьер. Ой-ой. Я не использовала все свои силы на полную. Если я стану серьезной, такой барьер легко сломается. Эх, время мести. Я закрываю глаза и концентрировалась, сосредоточивая силы на правом кулаке. Пришло время попробовать мой удар Юмиелы. Хорошо, позвольте мне объяснить. Удар Юмиелы – это удар, который могут использовать только я. Потрясающая способность. Обычно я сознательно или бессознательно давляю эту силу, поскольку она влияет на мое окружение. Это лучший способ подавить мою максимальную силу. Я почувствовала, как магия сечет внутри моего тела. Огромное количество силы циркулировало не только из моей силы, но и благодаря магии природы, синхронизирующейся с моим телом и силой. Размышляя о том, как я могу почувствовать поток магии в мире, я почувствовала чью-то руку на своем плече. Когда я повернула голову, то увидела Патрика. «Юмела, барьер скоро будет отключен». «А? Правда?» Пока что барьер в виде стены все еще стоял. Я могла чувствовать его другой рукой. Я намеренно протянула руку, и жалуясь Патрику. «Разве барьер не стоит?» «А? Его нет?» Как раз вовремя это было очень близко. Барьер, выдерживающий мой удар, просто исчез. Несправедливо побеждать и сразу убегать. «Я хочу матч-реванш! Я требую реванша!» «Удивительно, но ты была... нет». Ты просто вечная неудачница. Признай свой проигрыш. Я ни в коем случае не проигравшая неудачница. Мне просто не новостно думать, что я проиграла. Патрик, ты ужасно отвлекал меня от серьезной битвы с барьером. Я заставлю тебя почувствовать мой удар юмелы Когда я скрежетала зубами и хмуро смотрела на Патрика, моя голова становилась все холоднее. Конечно, это плохо, что я пыталась сломать барьер, но не сравнить с церковным барьером. что удерживало меня от входа в церковь. Что если меня заберет инквизиция церкви? Но когда есть сильные преграды, их хочется сломать. Пока я размышляла, простят ли меня молодой священник, сказал «Графиня Долкинс, добро пожаловать в нашу церковь». Меня пускают внутрь церкви? Я думаю что барьер не хочет пускать мне. Когда мы вошли в церковь, нас встретил витражи сверкающие на солнце. Именно они придавали это место такое, которое можно было бы назвать собором ощущения святости. Молодой священник вел нас к особенной комнате, не останавливаясь, где нас уже ждал почти пожилой мужчина. Мы встречаемся впервые. Добро пожаловать в центральную церковь Беллшайна. Главную церковь Санонизма. Я кардинал Джеральд. Приятно познакомиться. Я Юмиэла Долкинс. Я знаю, что он важный человек, но не знаю, насколько важен кардинал. Самый высокий? Я считаю, что есть несколько кардиналов. Я думаю, графини Долкинс не нравится церковь. Я рад, что вы решили зайти к нам в гости. Ах, нет ничего подобного. Просто у меня не было возможности сделать это. Приятно это слышать. Я был немного обеспокоен, так как мы пытались пригласить вас тех пор, как вы учились в Академии. Но наше приглашение продолжало отклоняться. а я уверена, что во время обучения в Академии о церкви не было никаких сообщений. Было бы плохо, если бы я отклоняла приглашение другого дворянина. Кардинал перевел свое внимание на Элеонору, который стояла рядом со мной и сказал. Элеонора-сан, вы сказали, что графиня Долкинс отклонила ваше приглашение. Она отказала, первосвященник. Я много раз приглашала ее присоединиться к нам. А? Я никогда об этом не слышала. Элеонора настойчиво приглашала меня пойти поиграть. И я успешно отклонялась от ее разными способами. Не говорите мне, что все это было ее способ пригласить меня в церковь. Я говорила это миллион раз, и Мила сказала, что мы пойдем в следующий раз. Нет уж, это не так. Мы с кардиналом просто замерли. Патрику пришлось держать смешок. Я не знала, что это приглашение посетить церковь. Думаю, я просил доставить сообщение не того человека. Выражение лица Элеонора говорила Я не понимаю, о чем вы говорите. Эээ, -э разве это не вина кардинала? Если бы это была я, я бы не доверила Элеоноре важное сообщение. Кардинал криво улыбнулся. «Мы не зря попросили помощи у Леоноры Сан. Знаете, санонизм связан с благородной политикой. Было бы неразумно вызвать графиню, но вам было бы легче, если бы вас сопровождала ваша выпускница, Леонора Сан». «Выпускница?» «А, ясно». Похоже, он выяснил мои отношения с Леонорой всего несколькими словами из нашего разговора. «Трудно смотреть на это меланхолию с горькой улыбкой». «Леонора-сан, ваша подруга...» «Я знаю. Когда я думаю, что кто-то мой друг, значит, они мои друзья. Я узнала это из учения первосвященника». «Простите, это была моя ошибка». «Нет, я думаю, это прекрасная теория о том, как заводить друзей». «Кардинал в этом не так уж плох. Но я считаю, что настойчивое поведение Леоноры объясняет ее естественной натурой». «Я бы не смогла это сделать, если бы не верила в себя». Могу с уверенностью сказать, что она причина всего произошедшего. Емела-сан тоже меня очень любит, поэтому я думаю, что мы идеально друг для друга. Это так похоже на Элеонору. Кардинал выглядел так, будто ему есть что сказать, но Элеонора говорила так громко, что я плохо его слышала. Патрик, казалось, понял мою проблему и помог мне. О, я бы хотела осмотреть собор, но мисс Элеонора не могли бы вы показать мне окрестности. «Конечно, я могу. Пойдем, Юмиэла-сан». «Хм, к сожалению, Юмиэла бы хотела поговорить с кардиналом. Мне жаль, но мы будем вдвоем». «Х-хорошо. Я уверена, что Патрик сама замечательный человек. Но для меня Эдвин сама лучше. Более того, Юмиэла-сан...» Элеонора извивалась, и ее лицо покраснело, когда она это сказала. «Это не так. Ты ошиблась. Патрику не нравится эта затея». «Это буквально написано на его лице, и видно любому, у кого есть разум». Даже если он считает это неприятным. Я прошу слишком многого, чтобы люди посмотрели на него, если слишком много, чтобы просить кого-то, кроме Элеоноры. Мне очень жаль, Патрик, твоя жертва не будет напрасной. Элеонора последовала за Патриком, который первым вышел из комнаты, при этом пристально смотря на меня. Я ухожу. Хорошо. Мы с кардиналом устало кивнули друг к другу. Теперь я понимаю, что со мной не будут обращаться как с эритиком. поэтому я снизила уровень осторожности. Он перевел дыхание, прежде чем начать говорить. Сколько вы знаете о ситуации? Я еще ничего не слышала. Что такое? Так вот оно как. элеонора Сан безнадежный ребенок. Я не сомневаюсь, что она хороший ребенок, но давайте не будем об этом говорить. Есть одна тема, которую я хочу обсудить с графиней. Касательно бизнеса, я проглотила все слова и сосредоточилась на нем. «Я здесь как представитель сононизма. У меня нет намерения враждебно относиться к вам в церкви, и я не буду заставлять вас верить в нашу веру». «О, это было неожиданно. Он бог или что-то в этом роде?» «Я даже подумала, что когда-нибудь мне придется сразиться с богом света, пока наша ситуация в хорошем состоянии, никакого вмешательства, как было раньше, не будет». «Но меня беспокоило несколько вещей». «Но я родилась с атрибутом тьмы. Это нормально?» Это не будет проблемой, хотя есть атрибуты с разной совместимостью. По важности, между ними нет иерархии. Кроме сононизма, поклоняющейся Богу Света, возможно, вы слышали о городе воды, верно? Да, я слышала, что там есть место, где поклоняется Богу воды. Верно. Мы, верующие, не преследуем другие религии. Имя Бога Тьмы было потеряно, но он уважаемый Бог. Дело не в том, что я верю в бога тьмы. Я слышала, как люди говорят о своей вере в четырех ос основных атрибутах бог богов. Но я никогда не слышала ничего, связанного с богом тьмы. Он сказал, что имя бога тьмы утеряно, но, возможно, имени не было и с самого начала. Кардинал любезно улыбнулся и продолжил. Тьма существует потому, что есть свет, а свет существует потому, что есть тьма. Тьма необходима для существования нашего бога. Я уважаю вас за ваши беспрецедентные навыки и отношения тёмного атрибута, которым вы обладаете. И я уже сказала это Леоноре-сан. Об этом я тоже ничего не слышала. Я уже сообразила об этом. Мы вместе вздохнули. Нет ли пыталась сказать Леоноро в экипаже по дороге суда Если бы она правильно сказала мне, я бы не стала так настораживаться. Есть ещё одна вещь, о которой я беспокоюсь. Это барьер. Кстати, мой вход в церковь был заблокирован барьером. Мне жаль слышать это. Устройство магического барьера передавалось из поколения в поколение, чтобы не допустить проникновения монстров. И сегодняшнего инцидента мы выяснили, что он также блокирует вход тем, у кого есть темный атрибут. Барьеры действительно сильны. Не думаю, что какие-либо монстры смогут его сломать. Я рад это слышать, поскольку вы не видите барьер, И каждый может легко пройти через него, это заставляет некоторых людей сомневаться в его существовании. Я рад, что Барьер получил ваше одобрение, графиня Долкинс. Барьер был действительно прочным, и прежде чем я смогла использовать свой дар Юмиелы, Барьер исчез. Я бы хотела проверить матч-реванш. Моя гордость была задета, и независимо от того, останется ли у меня гордость или нет, я бы так или иначе получила свой матч-реванш. Когда я пыталась придумать, как сказать об этом, Кардинал сказал... Буду признателен, если вы сообщите мне заранее, когда вы посетите церковь в будущем. Сегодня был удачный день, так как я смог отключить барьер, но я не всегда буду рядом. Судя потому что он говорит, есть главное магическое устройство, создающее барьер. Я бы хотела взять его на минутку, но я уверена, что они откажут. Пытаясь скрыть свою жадность и слегка упомянула свой матч-реванш, пытаясь вызвать к благословению церкви. «Все в порядке. Пока мы занимаемся этим, почему бы нам не попробовать проверить выносливость барьера?» По дороге домой в полоске я чувствовала себя немного подавленной. Ах, ему сошло это с рук. «В таком случае, как ты возьмешь на себя ответственность, если сломаешь не только барьер, но и магическое устройство?» Я притворилась, что не очень заинтересована в волшебном устройстве, но потерпела неудачно. Как и сказал Патрик, кардинал беспокоился, что оригинальное устройство может сломаться. В конце концов, это легендарное устройство, которое передавалось из поколения в поколение в главной церкви Санонизма. Пожалуйста, имейте немного более уверенности в его работоспособности. Что ж, давайте забудем о барьере пока что. Кроме того, должно быть, что-то произошло между Патриком и Леонорой, когда они ходили на экскурсию в соборе. Он довольно долго смотрел на мою руку. Что случилось с миссой Ничего. Она ответила, качая головой. Для меня было очевидно, что она что-то скрывает. Я уже знаю, что что-то должно было бы случиться. Тебе не нужно это скрывать. Ты можешь рассказать мне? А, действительно? Но бриллиантовая коль... Мисс Это все еще секрет для Юмиеллы. Она еще не знает. Как и ожидалось, Элеонора легко обмануть, но Патрик перервал ее. Что она пыталась сказать? Бриллиантовое кольцо? Разве бриллиант не просто сверкающий камень? Просто сверкающий камень? Разве оно не просто сверкает? Если у него нет другой функции, то оно действительно бесполезно. Я никогда не пойму, почему камень, который просто сверкает, стоит так дорого. Я бы предпочла носить костет, чем кольцо с бриллиантом. Элеонора могла обидеться, потому что на ней было несколько украшений, драгоценностями и аксессуаров. Она недоверчиво зажала рот обеими руками. Извините, нам... «Сделать быструю остановку». Внезапно Патрик встал, открыл дверь кареты и быстро вышел. «Подожди, Патрик, куда ты вдруг идешь?» «Я собираюсь поискать магазин». Прежде чем не успела спросить, какой магазин он ищет, Патрик уже вышел в переулок. Более того, мой голос не мог до него дойти, поскольку я находилась в карете. Я думала о том, чтобы пойти за ним, но, опять же, полагаю, у него были дела. «Я не навязчивая девушка, он должно быть счастлив». Патрик оставил дверь в карете открытой и закрыл ее, возвращаясь на свое место. Ага, Патрику сама должно быть трудно со своей бесчувственной девушкой. Тем не менее, я понимаю, это невозможно сейчас. Леонора смотрела на меня с жалостью. Удивительно, неубедительно при этом. Глава 11. Предложение о территориальной реформе. В следующий день Патрик провел лежа на кровати. Как бы то ни было, сегодня Леонора снова придет в гости, поэтому мне не хотелось зря тратить силы. Лежа на спине и глядя в потолок, я ткнула кулаком в пустоту. Обычно у меня нет особой причины заниматься теневым боксом. Влево и вправо. Удары, которые я наносила, издавали свистящий звук. Я боролась с этим в моей предыдущей жизни, и сейчас у меня нет шансов противостоять этому. Из-за такого эксцентричного поведения люди неправильно тебя понимают. Мы всё правильно делаем, не так ли? Никакого разговора не было, так как я чувствовала себя такой сонной. Поэтому я забыла, что Патрик находится в одной комнате со мной. Он сидел на краю кровати и смотрел, пока я калачу воздух. Эм, какого чёрта? Ты не можешь просто войти в девичью постель с уверенным выражением лица? Это деликатное дело для девочки моего возраста. Знаешь, меня это беспокоит. Но сам Патрик был спокоен. Может, я сплю? Нет-нет, так или иначе, он парень. Прямо сейчас он наблюдает за мной, как волк, ожидая возможности поохотиться. Ах, меня начало клонить в сон. Это расслабляет. это сцена, в которой мне нужно использовать свое обаяние, чтобы соблазнить его, внезапная атака является базовой. Лучше ударить первое и взять вверх. Эй, Патрик, я думаю, я пьяна. Что? Эээ, а разве легко напиться от алкоголя? Ты пила? Нет. Как странно. Патрик, который не должен был выносить стука в груди, уступал, как будто у него замерзли ноги. «Я что-то не сделал?» Когда я лежала, глядя в потолок, размышляя о причине своего поражения, я услышала голос поблизости. «О чем ты сейчас думаешь?» Когда я повернула голову к источнику, лицо Патрика оказалось передо мной. Он лежал рядом со мной. Мы спали вместе в одной постели. «Ах!» «С жалобным писком я немедленно откатилась от Патрика!» Я катилась, пока не почувствовала под своим телом ничего, кроме воздуха, прежде чем ощутить холодный твердый пол, который охватил всю мою спину. Внезапное нападение. этот трусливый поступок. Проклятие. Неужели это я струсила? У тебя все нормально. Я в порядке. Не нужно так удивляться. Как ты назвал удивленной. Просто... Мне просто захотелось покататься. Я встала, делая вид, что ничего не произошло. Да, я просто хотела покататься без причины. В прошлой жизни я была панджандраном. Примечание Анлейтера. Официальное значение означает кто-то или что-то, обладающее большим влиянием или авторитетом. Поскольку это не имеет смысла в контексте, я считаю, что она говорит об оружии времен Второй мировой войны, панджандрам, которая представляла собой ракетную ось с двумя прикрепленными колесами, с одной стороны заполненным порохом. Он был протестирован, но официально никогда не использован в бою из-за неудач во время его фазы тестирования. Это неловко, так что давайте просто сменим тему. Давайте изменим ее на что-нибудь посерьезнее. Патрик, мы сможем поговорить о продолжении по территориальной реформе? Но сейчас мы говорили не об этом. Ты хочешь сказать, что территория, люди и дом Долкинс не имеет для себя значения? Я не говорю... Ладно, давай поговорим о плане. Сказал Патрик с беспокойной улыбкой. Фух, я, естественно, смогла сменить тему на более серьезную. У меня может быть талант к спорам. Но почему его нежный взгляд казался болезненным? Хорошо, у тебя есть идеи? Дерьмо, у меня нет никаких идей. Это было спонтанно, когда я сменила тему. Но если бы я сказала это, я знаю, что он был разозлился. Поэтому я отчаянно подумала об идее. Но я ничего не смогла придумать. Даже после обсуждения плана с Дэймоном, я все еще понятия не имела. Здесь нет откровенно ревуцилианных идей. Не может быть, чтобы управление территорией шло гладко, без сучка и без задоринки. Если бы такая вещь существовала, у всех лордов, управляющих своей территорией, не было бы таких проблем. А на территории Долкинс нет уникальных мест и деликатесов. Да, мне нужен чей-то совет. Интересно, есть там кто-нибудь, кто разбирается в управлении территорий? Скажи, а как насчет территории Аш-Батон? У вас есть какие-нибудь местные деликатесы? Мой родной город? Ну, нет ничего особенного. У нас нет ничего, что могло бы быть назваться... местным деликатесом. А? И ты с этим согласен? Наша ситуация отличается от территории Долкинса. Мы получаем финансовую помощь от государства, так как мы защищаем государственную границу. Плюс есть разница в размерах нашей территории. То есть самые наши роли уже разные, ведь его родной город ограничил с соседней страной. Если оборона была главным приоритетом для территории Ашбатона, то нашим главным приоритетом является процветание территории. Когда территория процветает и люди преуспевают, налоговые поступления увеличиваются. И разница в масштабе будет зависеть от размера нашей территории. Точнее, доступное для использования площадь угодий. Поскольку на нашей территории нет другой отрасли, кроме сельского хозяйства, размер поля напрямую зависит от численности населения. Подводя итог, можно сказать, что существует множество нетронутых участков земли, которые можно было бы использовать для произведения большего количества продуктов питания, мы могли бы использовать их для увеличения населения и налоговых поступлений. Вот тогда я придумала кое-что гениальное, чтобы воплотить это. Сейчас я могу думать только об одном. Ой, мы можем расширить нашу территорию. Ты не можешь вторгаться на чужую территорию. Нет, не буду. Почему ты так быстро думаешь о наихудшем исходе? Я имела в виду, что собираясь расширять наши сельскохозяйственные угодья, а не нашу территорию. Представлю мирное и продуктивное решение. Может быть, что-то выполнимое и реалистичное. Я должна уметь это делать. Я хочу увеличить... посевные площади. Чем больше людей, тем больше наши налоговые поступления. Верно. Все будут счастливы, правда? Люди всюду расчищали землю. Но я не думаю, что результат действительно изменился, верно? Что ж, население и производство продуктов питания в королевстве демонстрирует тенденцию к небольшому росту, но это изменение едва заметно. Этого следовало ожидать. С момента основания королевства прошло всего несколько сотен лет, а в человеческом масштабе тысячи лет земледелия. Большая часть почвы, подходящая для сельского хозяйства, перестала быть такой плодородной. Вся оставшаяся земля была бесплодной, кишащей монстрами или горной местностью. Все три зоны были довольно-таки пригодны для проживания. Сколько бы денег и времени не было вложено в обработку их зельмель, результат не гарантирован. но что если бы вы могли мгновенно изменить местность я могу это сделать. я собираюсь выровнять землю своей силой. давайте соремм горы выкопаем реки и уничтожим монстров. теоретически это идеальный план без изъянов. если бы я написала статью на эту тему, я могла бы стать лучшей женщиной на конференции и я очень хорошо ощущаю землю с моим физической силой и магическими способностями. «Использовать динамит или кирку не было необходимости». Патрик ответил застывшим выражением лица. «Эй, ты это правда? Ты же шутишь, да?» «Я знаю, что это немного преувеличено, но в этом суть». «Все-таки, вравнять территорию — это преувеличение. Я знаю, как это испортит окружающую среду. Без возвышения реки не будут течь, их уровень воды сильно поднимется». Вместо того, сколько бы монстров мы не уничтожили, они будут появляться один за другим, как в каких-то других местах. Но если мы выберем место не тронутое, ни трудом, ни финансовыми ресурсами, будет полезно превратить его в зернохранилище. На лице Патрика было неох... неохотное выражение. У нас нет на это средств. Юнеяло очистить землю не будет проблемой, но нам все еще нужно разместить поселение. Не только это, но и инструменты для ведения сельскохозяйства. И ухода за полями, денег на это нет. Нам также необходимо поддерживать новое поселение, пока оно не стабилизируется. Тебе не нужно беспокоиться о деньгах. Причина, по которой я хотела начать новый бизнес, заключается не в том, что я хотела увеличить налоговые поступления. Вместо этого, поскольку я стала лордом, я планирую снизить налоговую ставку. Моя цель – обогатить свою территорию. Вот почему я против оплачивания расходов из своего кармана. Нет-нет, деньги – это серьёзное дело. Ты могла бы занять деньги у других людей, но мне не понадобится кредит от других. Послушай, Патрик, правда, Том, ты сможешь получить бесконечную сумму денег, если займёшься погружением в подземелье? Очень досадно, но я не смогу это отрицать. Для кого-то с максимальным уровнем, вроде меня, подземелье – это просто фабрика по разрабатыванию денег. Кроме того, внутри подземелья есть много ценных предметов, например, это устройство барьера из церкви. Не как, но каждый день, когда вы заходите в сундук, с сокровищами также обновляется Конечно, поскольку средства, доступные в королевстве и мир, мире, ограничены, где-то обязательно должен быть предел. Но пока мы можем использовать подземелья, чтобы помочь с финансовыми территориями. Верно? В чем проблема? Это так похоже на типичный ИМИЛ. Я считаю, что вы правы. Теперь, когда я думаю об этом, я использую грубую силу для решения всех проблем, с которыми я сталкивалась до сих пор. В конце концов, если вы слабые, вы должны думать своим мозгом, а не о том, как решать свои проблемы. Насильным не нужно ломать себе голову, чтобы заставить это работать. -ха -ха, ха ха Пока я грелась от самоудовлетворения, Патрику было что добавить. А как насчет людей? Если ты собираешься построить новую деревню, нам также придется собрать нескольких новых жителей. А, я могу обеспечить землю и предоставить деньги, но я не могу собрать людей, которые мне нужны. Как я и думала, это были глупые, дырявые идеи. Но я знаю, что плохо умею отпускать вещи, поэтому я постараюсь подумать, могу ли я что-нибудь с этим сделать. Хм... А что, если мы будем набирать иммигрантов из других деревьев? Сомневаюсь, что это сработает. У них тоже не так много людей. Кроме того, я слышала рассказы о деревнях, разделённых на мешанины из разных деревен. Интересно, а были ли какие-нибудь странствующие кочевники в поисках убежища? Они могут прийти на землю, обитованную на моей территории. Что если мы привезём людей с других территорий? Должно быть место, где недостаточно земли. Если ты поищешь, то найдёшь. Но я не думаю, что лорды будут этому рады. Они бы мне не особо жаловались, но... Подожди минутку. Это звучит как угроза? Я не хочу говорить о людях как о предметах, но многие лорды, кажется, действительно думают, что их территория и люди, живущие на них, являются их собственностью. Это нормально, чувствовать себя плохо из-за того, что твои вещи берут без разрешения. Я не хочу делать ничего, что заставит меня использовать вооруженные силы. Это трудно. Думаю, единственное, что мы сможем сделать прямо сейчас, это расширить деревню, которую у нас уже есть. Я думаю, что пока это сработает, поскольку села недостаточно насыщены. Суть в том, что мы мало что изменили, но мы договорились расширить территорию вокруг сел. Кажется, мне нужно продолжать дать еще немножко, прежде чем я смогу выровнять мир. Глава 12. За и против Чуни. Обсудив с Патриком еще несколько территориальных реформ, я снова обездельничала. Он сидел в кресле и читал книгу после того, как я выгнула его с кровати. «Моя кровать, мое убежище. Я должна защищать его изо всех сил». Он внезапно оторвался от книги, которую читал, и спросил, «Куда бы ты хотела пойти в свободное время?» «Погода сегодня действительно хорошая». Я поднялась и подошла к окну. Небо над королевской столицей было безупречным, облаков не было видно. Со исключением единственной черной тени на голубом небе. Тень, которая взлетала и удалялась от этого дома. С течением времени становилось все меньше». О, похоже, Рю тоже вышел. Может быть, я слишком разлучена от Рю, но я не знаю, куда он обычно уходит. Даже когда я еще училась в академии, он всегда улетал куда-нибудь, когда я была в классе. Но, опять же, последние несколько дней я не обращала на него особого внимания. Но я не могу не задаться вопросом, куда ходит мой любимый ребенок. Я открыла окно и высунула снаружи. Я собираюсь посмотреть, чем занимается мой ребенок. До свидания. «Эй, не заходи не выходи через окно! Не забывай ночью быть дома!» «Хорошо!» Когда голос Патрика отошел на второй план, мои ноги уже стояли на подоконнике, прежде чем я запрыгнула на крышу. рио не смеша летел, когда я начала следовать за ним. Между нами уже было довольно большое расстояние. Если я буду следовать за ним по дороге, я потеряю его из виду. У меня не было выбора, кроме как лететь». Не остановилась, я отошла назад, затем пробежала и набрала скорость, прежде чем прыгнуть на крышу одного из моих соседей. Мои ноги приземлились на крышу моего соседа, прежде чем сделать то же самое, чтобы добраться до следующей крыши. Я прыгала с одной крыши на другую, преследуя утоляющиеся фигуры Рю. Это весело. Должна ли я приступить в прыжок с крыши? Почему я не подумала об этом раньше? На меня нет крыльев, но, высвобождая магическую энергию, я могу совершать некоторые воздушное маневрирование. которого недостаточно, чтобы поднять меня в воздух, но достаточно, чтобы изменить мое положение и направление. Думаю, приезд в королевскую столицу, в конце концов, не было пустой траты времени. Это было одно из немногих мест, где здания были так близки друг к другу, что я бы никогда не подумала об этом на открытом воздухе. Прыгая по небу, я последовала зарю. Рю. Однако я старалась не наступить на здания, которые выглядели хрупкими. И поскольку я не могла следовать за ним по прямой, то потеряла его из виду. Ну, по крайней мере, я знаю, куда он направлялся. То, что меня разделяло расстояние, не означало, что я понятия не имела, куда он направляется. Рю все еще был в столице, и если он собирался приземлиться, то должен был быть у стен. В общем, я поняла, пора выезжать на окраину столицы. Рю находился недалеко от городских стен, окружающих столицу. У ворот стояла охрана, но они... Проверяли только кареты. Так люди могли приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Другими словами, стены были только в случае крайней необходимости. И если не было большой партии груза, людям не разрешалось так свободно приходить и уходить. Я пытаюсь сказать, что я могу перепрыгивать через стены. Верно? Поиграв в прыжки по камням с крышей, я приземлилась на вершину стен. Хорошо, теперь следующая игра. Пол – это лава. Если я упаду, я умру. Возможно, это помогло бы, если бы был бюрдюр или белая полоса. Это Фил Кун. Фил – мальчик, который я уже встречала в королевской столице. В то время над ним издевались из-за его темно-каштановых волос. Помимо Фила на лугу за стенами было еще несколько мальчиков. Они играли деревянными палками, раскачивая их, видимо, как они играют в воображенную игру. Они выглядели такими очаровательными. Какова обстановка? Рю играет роль антагониста? Несмотря на внешность дракона, Рю очень милый. Мой ребенок с большим интересом наблюдал за этими взаимодействиями между мальчишками. Ух ты! Сила тьмы запечатлена в моей правой руке! Возьми себя в руки, иначе тебя поглотит! Они даже и не выглядели так, как будто бы им 10 лет. Заболевание развивается слишком быстро. Трудно увидеть, как эти мальчишки передо мной рассчитывают так всю свою взрослую жизнь. Не задумываясь, я спрыгнула со стен и подошла к ним. Первым, кто заметил мое присутствие, был Рил, а затем Фил. «Ой, Юмила-сан!» — с удивлением на лице сказал он. «Кто она? Твоя сестра?» Грубо спросил один из мальчиков. Услышав это грубое замечание, взволнованный Фил Кун прикрыл рот. «Ничего страшного. То, что мальчик говорит обо мне, не беспокоит и не злит». Фу-фу-фу, как работают взрослые. Ах, она дворянка, если ты будешь так говорить... Все хорошо, вы можете говорить, как всегда. Так, что ты здесь делаешь, сестренка? Спросил светловолосый мальчик, настороженно глядя на меня. Думаю, он мог подумать, что я кто-то подозрительный или пугающий. Слишком много вещей приходит мне в голову, и я всю жи жизнь с таким заблуждениями. Я думала о том, как вызовывать их доверие, но он заговорил первым. Рю наш друг. Он не то, что может выдержать дворянин. Я впечатлена. Ах, какая прекрасная дружба между человеком и драконом. Подумать только, что ребенок будет так сильно заботиться о моем ребенке. Тем временем Рю был поглощен бабочками, порхающими над его лицом. Ох, он их съел. Возможно, в пилу следует прояснить все возможные недоразумения, а не самому устранять их. Он, казалось, понял, когда я посмотрела на него. Затем он объяснил светлому самому мальчику. «Не беспокойся о ней, она мать Рю». «А? Ты тот укоротитель драконов?» «Эм, я так думаю». «Ух ты, в правой руке у тебя запечатана темная сила, верно?» Сомнительное выражение лица мальчика изменилось, и он стал смотреть на меня с искоркой в глазах. Его невинный взгляд был слишком ослепительным и болезненным, чтобы смотреть на него. «Это было не только в моей голове». Это может быть примером того, что болезнь распространяется в королевской столице. Почему ты спросила, запечатлена ли она? Откуда ты об этом узнал? Я слышал это от Ни Исана, который пел об этом на площади. Думаю, это было позавчера. Я встретила этого парня всего два дня назад, и похоже, он работал очень быстро. Светлалаус и ребенок был более воспринимчивым, поэтому он все еще наивен. И поскольку Фил кажется взрослым, с ним все будет в порядке. «Ты тоже слышал об этом, Фил?» «Ага, когда я услышал песни я сразу понял, что он говорит о Юмиела Сан. И в песне также говорилось о Рью. Было здорово!» «Нет, мальчик, и всё по-другому. Это не так, как в оригинале. Эта история была слишком драматизирована. Думаю, мне нужно добавить тренинг по информации и грамотности среди реформ». «Другой мальчик был моей последней одеждой, но какое-то время не произносил ни слова». Интересно, он тихий человек или просто застенчивый? Наверняка он понимает, что его друзья сделали что-то сумасшающее. А что насчет тебя? Что ты думаешь об этой истории? Лин... А? Мои глаза зла покалывает Время суббоносного настало. Его случай был самым серьезным. Он закрыл рукой левый глаз и что-то бормочет. Как он дошел до этого уровня за два дня? Ах, дети, так быстро растут. Ради их будущего я должна помочь им прийти в себя. Если я буду отрицать одну из причин, это локальная эпидемия утихни. Не думаю, что это круто. Как начать чего-нибудь получше? Хочешь присоединиться к нам, сестренка? Нет, нужно придумать что-то другое. Светловолосый мальчик выглядит так, будто ничего не может собой поделать. Вот почему все по-другому. Подожди, я не могу просто отрицать их игры. Чтобы смягчить эту катастрофу, мне придется создать альтернативную или новую тенденцию. Что-нибудь... Безопасная и удобная для детей? Что-то вроде... эскадрилы? Но я мало что знаю об этом. Попробуем над этим поработать. Как и в фигурном катании, я высоко подпрыгнула и крутинулась, прежде чем приземлиться на одну ногу. Конченная поза для четвертого акселя. Я сделала знак мира перед лицом. Волшебная девочка Емела прибыла! Ах, я хочу умереть. Кто-нибудь, пожалуйста, прикончите меня!» «Это не сработает, я создаю еще одну катастрофу, не так ли?» Трое мальчиков замерли при виде моего позорного поведения. Ирю что ты делаешь? Он смотрит на меня недоверчиво». После адской тишины Фил нервно открыл рот и сказал, «Постойте, мы не выглядели для окружающих?» «Как имел Сан делал это?» «Да, но метод был другим. Давайте остановимся, пожалуй». Они прокомментировали мое выступление. Болезненно, но это была другая боль. Если бы мне пришлось сказать, какая из них болит больше, давайте не будем делать то, что снова откроет старые раны. Таким образом, они излечились от Чуни Бьё. Я наблюдала издалека, как мальчики карабкаются и играют на теле Рю. Я вздохнула, сидя на земле и держалась за колени. Было воскресное утро, но казалось, что это утро понедельника. «Эй, ты в порядке?» Владелец того голоса, который звал меня со стороны, был фил. Он милый ребёнок, несмотря на то, что над ним издевались из-за его тёно-коштановых волос. Он хорошо вырос. Да, нормально. Что ещё более важно, я рада, что у тебя появились друзья. Да. Как давно вы подружились? Позавчера. Позавчера? Они вели себя так, как будто они были друзьями долгое время. Дети ладят быстрее. Или их коммуникативные навыки лучше. Интересно, как они узнали друг друга? Я спросил его, и он рассказал мне, что произошло. Два дня назад я услышал песню с Юмиелой сан в роли главной героини на городской площади. После этого два человека подошли ко мне и сказали, что мои тёмные волосы были классными. Юмиелая Сан была причиной того, что у меня были друзья, кроме Рю. Ладно, значит, это был бард как-то Какой бы неловкой не была историей если она кому-то помогает, то... Чуни Бьё не так уж и плохо, я подумала. Хм, но тогда Чуни, Тёмное время... Когда это казалось крутым, прошло, что выражение лица Фила было омрачено опасением. «Не говори мне, ты думал, что сделаешь что-то невероятное, кстати, диринальное, но мои опасения были напрасными». Прежде чем я поняла это, ко мне подошли двое мальчиков. Оба они схватили Рью за хвост, увлекая его за собой. «Это неправда, мы с Филом теперь друзья, не так ли?» — сказали они.